Речь и ее законы Сегодня в портере театра висел плакат «Речь на сцене». По обыкновению Аркадий Николаевич поздравил нас с новым этапом программы, а потом сказал «На предыдущем уроке я объяснил вам, что нужно чувствовать буквы, слоги и ощущать их душу. Сегодня нам предстоит говорить то же самое о целых словах и фразах. Не ждите от меня лекций, вы их прослушаете на уроке специалиста». Но кое-что, касающееся искусства, говорить на сцене, добытое моей практикой, я скажу теперь для того, чтобы подвести вас к новому классу, посвященному законам речи. О них и о слове написано много прекрасных книг. Тщательно изучайте их. Артист должен знать свой язык в совершенстве. К чему тонкости переживания, если их на сцене будет выражать плохая речь? Первоклассный артист не должен играть на расстроенном инструменте. И в этой области нам окажется необходимой наука. Но только пользуйтесь ею умело и вовремя. Нельзя начинать с того, что загромождает голову новичка, а потом выпускать его впервые на сцену, когда он еще не усвоил элементарных сценических навыков. Ученик растеряется и забудет о науке или, напротив, будет думать только о ней, забыв о сцене. Только в тех случаях наука поможет искусству, когда они будут друг друга поддерживать и дополнять. На первое время... «Вам нужен элементарный, и хорошо приспособленный к нашей специальности учебник». «Наиболее подходящим, я считаю, хорошо разработанную и приспособленную для артистов книгу «Вразительное слово» Волконского, составленную по Дель Сарту, доктору Решу, по Гутману, по Стебнису. Эта книга принята в нашей школе для начальных курсов. На нее я буду все время опираться, из нее буду цитировать примеры и выдержки при наших предстоящих вступительных беседах о речи на сцене». После паузы раздумья Торцов продолжал – Я не раз предупреждал вас о том, что каждый человек, войдя на подмостки, должен переучиваться всему сначала. Смотреть, ходить, действовать, общаться и, наконец, говорить. Огромное большинство людей плохо, вульгарно пользуются речью в самой жизни, но не замечают этого, так как привыкли к себе и к своим недостаткам. Не думаю, чтобы вы составляли исключение из этого правила».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 Так постепенно вырабатывается специфическая, ремесленная, театральная речь. Скажу, что и в реальной жизни тоже встречается механическое произношение слов. Например, «Здравствуйте, как поживаете? Ничего, слава Богу! Прощайте, будьте здоровы!» Особенно сильно сказывается механичность речи в молитвах. Так, например, мой знакомый лишь в зрелых годах понял, что «Богородица, Дева, радуйся!» не два, а три слова – О чем думает человек, что он чувствует, пока произносит эти механические слова? Ничего не думает и ничего не чувствует, касающегося их сути. Они вырываются из нас сами собой, в то время, когда мы отвлечены другими переживаниями и мыслями. Совершенно то же происходит и с дьячком в церкви. Пока язык механически произносит текст Акафиста, он мысленно занят своими домашними делами. Тоже наблюдается и в школе. Пока ученик отвечает за зубренный урок... Он размышляет про себя, какой бал поставит ему учитель. То же явление мы знаем и в театре. Пока актер болтает слова роли, он думает о посторонних делах и говорит без удержу, чтобы заполнить пустые, непережитые места роли, и чтобы чем-нибудь занять внимание зрителей, которые могут соскучиться. В такие моменты актеры говорят, чтобы говорить и не останавливаться. Не заботясь при этом ни о звуке, ни о внутреннем смысле слов, о том лишь, чтобы процесс говорения выполнялся оживленно и горячо. Для таких актеров самые чувства и идеи роли пасынки, а настоящие их дети – слова текста. В начале, когда впервые читается пьеса, слова, как свои, так и других партнеров, кажутся интересными, новыми, нужными, но после того, как к ним прислушаются, после того, как их затреплют на репетициях, слова теряют сущность, смысл. и остаются не в сознании, не в сердце того, кто их произносит, а лишь в мускулах речевого аппарата. С этого момента не важно то, что говорит сам актер или другие. Важно болтать текст, роли так, чтобы ни разу не остановиться. Как бессмысленно, когда актер на сцене, не дослушав того, что ему говорят, или того, что спрашивают, или не дав договорить другому самой важной мысли, уже торопится оборвать говорящего с ним партнера. Бывает и так, что самое важное слово реплики комкается и не доходит до слушателя, чего вся мысль теряет смысл. И тогда не на что отвечать. Хочется переспорить партнера, но это бесцельно, так как он сам не понимает того, о чем спрашивает. Все эти неправды создают условности штампы, которые убивают веру в произносимое и самое переживание. Еще хуже, когда актеры сознательно дают словам роли «неправильное назначение». Всем известно, что многие из нас пользуются текстом для того, чтобы показать слушателям качество своего звукового материала, дикцию, манеру декламировать и технику речевого аппарата. Такие актеры имеют мало отношения к искусству. Не больше тех приказчиков музыкальных магазинов, которые бойко разыгрывают на всевозможных инструментах замысловатые рулады и пассажи не для того, чтобы передавать произведения композиторов и свое понимание их, а лишь для того, чтобы демонстрировать качество продаваемого товара. И актеры выводят голосом замысловатые звуковые каденции и фигуры. Они выпивают отдельные буквы, слоги, протягивают их, завывают на них не для того, чтобы действовать и передавать свои переживания, а чтобы показывать голос, чтобы приятно щекотать барабанную перепонку слушателей. Сегодня урок был посвящен подтексту. «Что такое подтекст?» – спрашивал нас Аркадий Николаевич и тут же отвечал. Это неявная, но внутренне ощущаемая жизнь человеческого духа роли, которая непрерывно течет под словами текста, все время оправдывая и оживляя их. В подтексте заключены многочисленные разнообразные внутренние линии роли и пьесы, сплетенные из магических и других еслеп, из разных вымыслов воображения, из предлагаемых обстоятельств, из внутренних действий, из объектов внимания, из маленьких и больших правд и веры в них, из приспособлений и прочих элементов. Это то, что заставляет нас произносить слова роли. Все эти линии замысловато сплетены между собой точно отдельные нити жгута. В таком виде они тянутся сквозь всю пьесу по направлению к конечной сверхзадачи. Лишь только всю линию подтекста пронижит чувство, точно подводное течение, создается сквозное действие пьесы и роли, Оно выполняется не только физическим движением, но и речью. Можно действовать не только телом, но и звуком, словами. То, что в области действия называют сквозным действием, то в области речи мы называем подтекстом. Нужно ли объяснять, что слово, ненасыщенное изнутри, взятое отдельно, само по себе является простым звуком, кличкой, — говорил Аркадий Николаевич. Текст роли, состоящий из таких кличек, — ряд пустых звуков. Вот, например, слово «люблю». Оно только смешит иностранца непривычностью звуковых сочетаний. Для него оно пусто, так как не слито с красивыми внутренними представлениями, возвышающими душу. Но лишь только чувство, мысль или воображение оживят пустые звуки, создается иное к ним отношение, как к содержательному слову. Тогда те же звуки «люблю» становятся способными зажечь страсть в человеке и изменить его жизнь. Слово «вперед» Оживленное изнутри патриотическим чувством способно послать целые полки на верную смерть. Самые простые слова, передающие сложные мысли, изменяют все наше мировоззрение. Недаром же слово является самым конкретным выразителем человеческой мысли. Слово может возбуждать и все наши пять чувств. В самом деле стоит напомнить название музыкальных произведений, имя художника, название блюд, любимых духов и прочее, прочее. И вы вспомните слуховые зрительные образы, запахи, вкусовые или осязательные ощущения того, о чем говорит слово. Оно может даже возбуждать болевые ощущения. Так, например, в книге «Моя жизнь в искусстве» приводится случай, когда от рассказа о зубной боли у самой слушающей разболелся зуб. На сцене не должно быть бездушных, бесчувственных слов. Там не нужны безидейные, так точно как и бездейственные слова. На подмостках слово должно возбуждать в артисте, в его партнерах, а через них и в зрителе всевозможные чувствования, хотения, мысли, внутренние стремления, внутренние образы воображения, зрительные, слуховые и другие ощущения пяти чувств. Все это говорит о том, что слово, текст, роли ценны не сами по себе и для себя, а тем внутренним содержанием или подтекстом, который в них вложен. Об этом мы часто забываем, когда приходим на подмостки». Мы не должны также забывать о том, что напечатанная пьеса не является еще законченным произведением, пока она не будет исполнена на сцене артистами и оживлена их живыми человеческими чувствами. Совершенно так же и писанная музыкальная партитура еще не симфония, пока ее не исполнит оркестр музыкантов в концерте. Лишь только люди, исполнители симфонии или пьесы оживят изнутри своим переживанием подтекст передаваемого произведения – В нем так точно, как и в самом артисте, вскроются душевные тайники внутренняя сущность, ради которых создавалось творчество. Смысл творчества в подтексте. Без него слову нечего делать на сцене. В момент творчества слова от поэта, подтекст от артиста. Если было иначе, зритель не стремился бы в театр, чтобы смотреть актера, а сидел бы дома и читал пьесу. Только на подмостках театра можно узнать сценическое произведение во всей его полноте и сущности. Только на самом спектакле можно почувствовать подлинную ожившую душу пьесы в ее подтексте, созданном и передаваемом артистом каждый раз и при каждом повторении спектакля. Артист должен создавать музыку своего чувства на текст пьесы и научиться петь эту музыку чувства словами роли. Когда мы услышим мелодию живой души, только тогда мы в полной мере оценим по достоинству и красоту текста, и то, что он в себе скрывает. Вы знаете теперь по курсу первого года, что такое внутренняя линия роли с ее сквозным действием, сверхзадачей, создающими переживания. Вы знаете также, как складывать в себе эти внутренние линии, и как с помощью психотехники вызывать переживания, когда оно не рождается само собой, интуитивно. Весь этот процесс остается обязательным, и в области слова, и речи. Но есть одно важное добавление. Ему придется посвятить несколько уроков. Поэтому до следующего раза. «Облако», «Война», «Коршун», «Сирень», произносил бесстрастно Аркадий Николаевич, отделяя одно слово от другого долгой остановкой. Так начался сегодняшний урок. Что происходит у вас при слуховом восприятии этих звуков? Возьмем для примера облако. Что вам вспоминается, чувствуется, видится после того, как я произнес это слово? Мне представилось одно большое дымчатое пятно среди ясного летнего неба. Малолетка увидела длинную поперек всего неба протянутую белую пелену. Теперь проследим, как отзывается у вас фраза, воспринятая ухом. Поедемте на вокзал. Я мысленно вышел из дома, нанял извозчика. Проехал по Дмитровке, по бульварам, по Мясницкой, доехал переулками до Садовой и скоро очутился у вокзала. Пущин видел себя шагающим по перрону, что касается Вильяминовой, то она успела уже мысленно съездить в Крым, побывать в Ялте, Алупке и Гурзуфе. После того, как каждый из нас рассказал Торцову о своих внутренних видениях, Аркадий Николаевич снова обратился к нам. Таким образом, не успел я произнести несколько слов, как вы уже мысленно выполнили то, о чем в них говорилось, и с какой тщательностью рассказывали вы мне о том, что вызвала вас произнесенная мною фраза. Как вы вычерчивали звуком и интонацией зрительные образы, которые вы стремились заставить нас увидеть вашими глазами. С каким старанием вы подбирали слова и распределяли краски. Как вам хотелось выпукло лепить фразы. Как вы заботились о том, чтобы передаваемая вами картина была похожа на оригинал, то есть на те видения, которые вызвала вас мысленная поездка на вокзал. Если бы вы проделывали всегда на сцене этот нормальный процесс с такой же любовью и произносили слова роли с таким же проникновением в их сущность, вы скоро сделались бы великими артистами. После некоторой паузы Аркадий Николаевич стал на разные манеры повторять слово «облако» и спрашивал нас, о каком «облаке»? Он говорил, мы более или менее удачно угадывали, при этом облако представлялось нам то легкой дымкой, то причудливым видением, то страшной грозовой тучей и так далее. Как, чем передавались Аркадием Николаевичем эти разные образы? Интонацией, мимикой, собственным отношением к рисуемому образу, глазами, которые искали, рассматривали на потолке несуществующие образы, и тем, и другим, и пятым, и двадцатым, сказал нам Аркадий Николаевич. Спросите природу, подсознание, интуицию, не знаю, еще что, как и чем они передают другим свои видения. Я не люблю и боюсь слишком уточнять вопросы, в которых я компетентен, Поэтому не будем мешать работе подсознания, а лучше научимся завлекать в творчество свою душевную, органическую природу и сделаем чутким и отзывчивым наш речевой, звуковой и иные аппараты – Воплощения, с помощью которых можно передавать свои внутренние чувствования, мысли, видения и прочее. Но словами нетрудно передавать другим более или менее определенные представления вроде коршуна, сирени, облака. Куда труднее это сделать со словами, передающими отвлеченные понятия вроде правосудия или справедливости. Интересно проследить внутреннюю работу при произнесении этих слов. Я стал думать об указанных нам словах и заставлял себя вникать в ощущения, которые они во мне вызывают. Прежде всего, я растерялся, не зная, куда направить свое внимание, за что зацепиться. Благодаря этому мысль, чувство, воображение и все другие внутренние элементы заметались в поисках чего-то. Ум пытался рассуждать на тему, поставленную словом, удержать на ней внимание и глубже проникнуть в ее сущность. Померещилось что-то большое, важное, светлое, благородное. Но эти эпитеты тоже не имели ясных очертаний. Потом мне вспомнилось несколько формул и общепринятых определений тех понятий, которые указывали мне слова правосудия и справедливость. Но сухая формула не удовлетворяла и не волновала. Мелькнули в душе какие-то чувствования и тут же исчезли. Я их ловил, но ухватить не мог. Нужно было что-то более ощутимое, что могло бы зафиксировать это отвлеченное понятие. В критическую минуту внутренних поисков и метаний прежде всех других элементов моей души откликнулось воображение и стало рисовать мне зрительные образы. Ну, как представить себе правосудие или справедливость? С помощью символа, аллегории, эмблемы память перебирала все ошаблоненные изображения этих понятий, долженствующие олицетворять идею справедливости и правосудия. Они представлялись мне то в образе женщины с весами в руках – то в раскрытые книги законов с пальцем, указывающим на какой-то параграф. Но это тоже не удовлетворяло ни ума, ни чувства. Тогда воображение спешило создать новые зрительные представления. Ему почудилась жизнь, построенная на основах справедливости и правосудия. Такую мечту легче себе представить, чем бестелесную абстракцию. Мечты о реальной жизни конкретнее, доступнее и более уловимы. Их легче увидеть, а увидав – почувствовать – Ими скорее заволнуешься, они, естественно, подводят к переживанию. Вспомнился случай собственной жизни, родственной тому, который рисовало воображение, и понятие справедливость получило определенное выражение. Когда я рассказал Торцову о сделанных самонаблюдениях, он вывел из них такое заключение. Природа устроила так, что мы при словесном общении с другими сначала видим внутренним взором то, о чем идет речь, а потом уже говорим о виденном. Если же мы слушаем других, то сначала воспринимаем ухом то, что нам говорят, а потом видим глазом услышанное. Слушать на нашем языке означает видеть то, о чем говорят, а говорить значит рисовать зрительные образы. Слово для артиста не просто звук, а возбудитель образов. Поэтому при словесном общении на сцене говорите не столько уху, сколько глазу. Таким образом, из сегодняшнего урока вы узнали, что нам нужен не простой, а иллюстрированный подтекст пьесы и роли. Как же создать в себе его? Об этом в следующий раз. На сегодняшнем уроке Аркадий Николаевич вызвал Шустова и велел ему прочесть что-нибудь. Но Паша не халтурит, и у него нет репертуара. В таком случае идите на сцену и произнесите такие фразы или даже целый рассказ. «Я был сейчас...» У Ивана Ивановича, он в ужасном состоянии, его жена убежала, пришлось ехать к Петру Петровичу, рассказать о случившемся и просить его помочь успокоить беднягу. Паша произнес фразу, но ну, неудачно, и Аркадий Николаевич сказал ему, я не поверил ни одному вашему слову и не почувствовал, что вам надо и хочется говорить эти чужие слова. Да и неудивительно, разве можно произносить их искренне безмысленных представлений, создаваемых вымыслами воображения, магическим, если б... и предлагаемыми обстоятельствами, необходимо знать и видеть их своим внутренним зрением. Но вы сейчас не знаете и не видите того, что вызвало заданные вам слова об Иван Ивановиче и Петре Петровиче. Придумайте же тот вымысел воображения, магическое если б, и предлагаемые обстоятельства, которые дадут вам право произнести эти слова. Мало того, вы не только узнаете, но постарайтесь ясно увидеть все то, что образно, зрительно нарисует вам ваш вымысел воображения. Вот когда вы все это выполните, тогда чужие, заказанные вам слова сделаются вашими собственными, нужными, необходимыми. Тогда вы узнаете, кто этот Иван Иванович, кто бежавшая от него жена, кто этот Петр Петрович, где и как они живут, какие между ними и вами взаимоотношения. Когда вы увидите их своим внутренним зрением, представите себе, где, как, с кем они живут, Иван Иванович и Петр Петрович станут для вас реальными людьми в вашей воображаемой жизни. Не забудьте самым подробным образом осмотреть мысленным взором их квартиру, расположение комнат, мебель, мелкие предметы, обстановку. Вам придется также мысленно проехать к Ивану Ивановичу, от него к Петру Петровичу, от последнего туда, где вам предстоит произнести заданные вам слова. При этом вы должны будете увидеть улицы, по которым вам придется мысленно ехать, подъезды домов, в которые вам надо входить, Словом, вам предстоит создать и увидеть на экране вашего внутреннего зрения все вымыслы вашего воображения, все магические и другие, если б, все предлагаемые обстоятельства, все внешние условия, среди которых развивается подтекст той семейной трагедии Ивана Иваныча, о которой говорят заданные вам слова. Внутренние видения создадут настроение, которое вызовет соответствующее чувствование – Вы знаете, что в реальной жизни все это изготовляет нам сама жизнь, но на сцене надо об этом позаботиться самому артисту. Это делается не для реализма или натурализма как таковых, а потому что это необходимо для нашей творческой природы, для подсознания. Им нужна правда, хотя бы и вымышленная, которой можно поверить и от которой можно зажить». После того, как были найдены правдоподобные вымыслы воображения, Паша повторил за одну ему фразу и, как мне показалось, произнес ее лучше – Но Аркадий Николаевич был еще недоволен и объяснил, что у говорившего не было объекта, которому он хотел бы передать свои внутренние видения, и что без этого фразы не может сказаться так, чтобы и сам говорящий, и слушающий поверили действительной необходимости произнесения слов. Чтобы помочь Паше, Аркадий Николаевич послал ему на сцену в качестве объекта Малолеткову и сказал Шустову, «Добейтесь того, чтобы ваш объект не только услышал, не только понял смысл фразы, но и увидел внутренним зрением то или почти то, что видите вы сами, пока говорите указанные вам слова. Но Паш не верил в то, что это возможно. Не задумывайтесь об этом, не мешайте вашей природе, а старайтесь делать то, что вас просят. Важен не самый результат, он не от вас зависит. Важно самое ваше стремление к достижению задачи. Важно самодействие действие или, вернее, попытка воздействия на малолетку, на ее внутреннее зрение, с которым на этот раз вы имеете дело. Важна внутренняя активность – Вот как Паша описывал потом испытанные ощущения и переживания во время опыта. «Назову типичные моменты моих чувств, не объяснял он. Прежде чем общаться с объектом, надо было самому собрать и привести в порядок материал для общения, то есть вникнуть в сущность того, что надо было передавать, вспомнить факты, о которых предстояло говорить, предлагаемые обстоятельства, о которых надо было думать, восстановить во внутреннем зрении собственные видения их». Когда все было подготовлено, и я хотел приступить к воплощению, все во мне забродило и задвигалось. Ум, чувство, воображение, приспособление, мимика. Глаза, руки, тело, искали, прилаживались, с какой стороны подойти к задаче. Они готовились точно большой оркестр, спешно настраивающий инструменты. Я стал пристально следить за собой. — За собой? А не за объектом? — переспросил его Аркадий Николаевич. По-видимому, вам было безразлично, поймет вас малолетка или нет, почувствует она ваш подтекст, увидит вашими глазами все происходящее и самую жизнь Ивана Ивановича или нет. Значит, у вас не было приобщения этих естественных необходимых человеческих задач – внедрять в другого свои видения. Все это обличает отсутствие активности». Кроме того, если бы вы по-настоящему стремились к общению, то не стали бы говорить текст сплошь, как монолог, без оглядки на партнера, без приспособления к нему, как вы это только что делали, а у вас явились бы моменты в ожидании. Они необходимы самому объекту для усвоения передаваемого ему подтекста и ваших внутренних видений. Их нельзя воспринять все сразу. Этот процесс должен производиться по частям. Передача, остановка, восприятие. И опять передача, остановка и так далее. Конечно, при этом надо иметь в виду все передаваемое целое, то, что для вас переживающего подтекст само собой ясно для объекта нового, требует расшифровки и усвоения. На это нужно какое-то время. Оно не было дано вами, и потому благодаря всем этим ошибкам у вас получился не разговор с живым человеком, как в жизни, а монолог, как в театре. В конце концов, Аркадий Николаевич. Добился от Паши чего хотел, то есть заставил его передавать малолетковой то, что он чувствовал и видел. Малолеткова, да и мы все до известной степени понимали, или, вернее, чувствовали его подтекст. Сам Паша был в полном восторге, все твердил, что сегодня он не только познал, но и почувствовал практический смысл и истинное значение передачи другим своих видений иллюстрированного подтекста. «Теперь вы понимаете, что значит создавать иллюстрированный подтекст», сказал Аркадий Николаевич, кончая рук. «Но ведь самого-то факта печального случая с Иваном Ивановичем не передашь одними видениями, ни лучи спусканием, ни движениями, ни мимикой?» «Нужна речь. Вот когда чужие заказанные слова стали мне необходимы, вот когда я их полюбил, как свои собственные, я жадно хватался за них, смыковал, ценил каждый звук, любил каждую интонацию. На этот раз они мне были нужны не для механического доклада и показывания голоса и дикции, а для дела, чтобы слушатель понял важность того, что я говорю. И знаешь, что удивительнее всего продолжал он восхищаться? Лишь только слова стали моими, я сразу почувствовал себя на сцене как дома, откуда-то сами собой явились и спокойствие, и выдержка, «Какое наслаждение владеть собой, завоевать себе право не торопиться и спокойно заставлять других ждать!» Я вкладывал в объект одно слово за другим, а с ними вместе и видение заведениями. «Ты лучше других можешь оценить значение и важность моего сегодняшнего спокойствия и выдержки, потому что ты хорошо знаешь, как мы оба боимся становок на сцене». Паша увлек меня своим рассказом. Я зашел к нему и остался обедать». По обыкновению во время еды старик Шустов спросил племянника о том, что было в классе. Паша говорил ему то же, что объяснял мне: дядя слушал, улыбался, одобрительно кивал, приговаривая при каждом кивке. Вот-вот. Правильно. Потом, при каком-то слове, Паша дядя вдруг вскочил с запалом, размахивая вилкой и начал кричать: В самую точку попал, заражай, заражай объект. Власть в его душу, и сам сильнее заразишься, а сам заразишься, и других сильнее заражать будешь. «Тогда и речь твоя станет забористее». «А почему?» «Все она, голубушка, природа наша актерская. Все оно, батюшка наш, чудотворец, подсознание наше». Они мертвого заставят действовать. «А активность в творчестве, что пар в машине?» «Активность, подлинное, продуктивное, целесообразное действие. Самое главное в творчестве. Стало быть и в речи». «Говорить, значит действовать». Эту-то активность дает нам задача внедрять в других свои видения. Неважно, увидеть другой или нет, об этом позаботятся матушка природа и батюшка подсознание. Ваше дело – хотеть внедрять, а хотения порождают действия. Одно дело – выйти перед почтеннейшей публикой, тра-та-та, да тра-та-та, поболтал и ушел. Совсем другое дело – выступить и действовать. Одна речь актерская, другая – человеческая. Мы не только чувствуем эти области жизни – но и видим их нашим внутренним зрением. «Думаем ли мы, представляем ли себе, вспоминаем ли о каком-нибудь явлении, предмете, действии, о моментах, пережитых в реальной или воображаемой жизни, мы видим все это нашим внутренним зрением», говорил Аркадий Николаевич. «Однако при этом необходимо, чтобы все наши внутренние видения» относились исключительно к жизни изображаемого лица, а не к исполнителю его, так как личная жизнь артиста, если она не аналогична жизнью роли, не совпадает с последней. Вот почему наша главная забота заключается в том, чтобы во время пребывания на сцене постоянно отражать внутренним зрением те видения, которые родственны видениям изображаемого лица. Внутренние видения вымыслов воображения, предлагаемых обстоятельств, оживляющих роль и оправдывающих ее поступки. Стремление мысли и чувства хорошо удерживают и фиксируют внимание артиста на внутренней жизни роли. Надо пользоваться этим в помощь неустойчивому вниманию, надо привлекать его к киноленте роли и вести по этой линии. В прошлый раз мы проработали небольшой монолог об Иване Ивановиче и Петре Петрович объяснял нам сегодня Аркадий Николаевич. Но представьте себе, что все фразы, все сцены, вся пьеса подготовлены так же, как эти несколько слов – как это и следует делать при создании иллюстрированных, если б, и предлагаемых обстоятельств. В этом случае весь текст роли будет все время сопровождаться видениями нашего внутреннего зрения, так как их представляет себе сам артист. Из них, как я уже объяснял раньше, когда говорил о воображении, создается как бы непрерывная кинолента, которая безостановочно пропускается на экране нашего внутреннего зрения и руководит нами, пока мы говорим или действуем на сцене. Следите за ней как можно внимательнее и то, что будете видеть, описывайте словами роли, так как вы увидите их иллюстрации каждый раз при каждом повторении роли. Говорите на сцене о видениях, а не пробалтывайте слова текста. Для этого при пользовании речью необходимо вникать глубоко во внутреннюю сущность того, о чем говоришь, необходимо чувствовать эту сущность. Но этот процесс труден и не всегда удается. Во-первых, потому что одним из главных элементов подтекста являются воспоминания о пережитых эмоциях, очень неустойчивые и капризные, трудноуловимые и плохо поддающиеся фиксированию. А во-вторых, потому что для непрерывного вникания в сущность слов и подтекста нужно хорошо дисциплинированное внимание. Забудьте совсем о чувстве и сосредоточьте ваше внимание только на видениях. Просматривайте их как можно внимательнее, и то, что увидите, услышите и ощутите, описывайте как можно полнее, глубже, и ярче. Этот прием получает значительно большую устойчивость и силу в моменты активности, действия, когда слова говорятся не для себя и не для зрителей, а для объекта, для внушения ему своих видений. Такая задача требует выполнения действия до самого конца, она втягивает в работу волю, а с нее весь триумвират двигателей психической жизни и все элементы творческой души артиста. Как не пользоваться счастливыми свойствами зрительной памяти? Закрепляя внутри себя более доступную линию видения, легче все время удерживать внимание на верной линии подтекста и сквозного действия. Удерживаясь же на этой линии, постоянно говоря о том, что видишь, тем самым правильно возбуждаешь повторные чувствования, которые хранятся в эмоциональной памяти и которые так необходимы нам для переживания роли. Таким образом, просматривая внутреннее видение, мы думаем о подтексте роли и чувствуем его. Прием не нов. В свое время в области движения и действия мы пользовались аналогичными методами. Тогда для возбуждения неустойчивой эмоциональной памяти мы обращались к помощи более ощутимых устойчивых физических действий и создавали с их помощью непрерывную линию жизни человеческого тела роли. Теперь мы по тому же методу и для той же цели прибегаем к беспрерывной линии видения и говорим о ней словами. Тогда физические действия являлись манками для чувства и переживания в области движения – А теперь внутреннее видение становятся манками для чувства и переживания в области слова и речи. Пропускайте же почаще киноленту вашего внутреннего зрения, и как художник рисуйте, и как поэт описывайте, что и как вы увидите внутренним зрением во время каждого сегодняшнего спектакля. При таком просмотре вы все время будете знать и понимать то, о чем вам нужно будет говорить на сцене. Пусть возникающие у вас видения и рассказ о них повторяются каждый раз с известными вариациями. Это только хорошо, так как экспромт и неожиданность – лучшие возбудители творчества. Не забывайте только постоянно, внутренне просматривать киноленту ваших видений, прежде чем говорить о них словами. И внедряйте то, что увидите, в того, с кем общаетесь на сцене. Эту привычку надо набить себе долгой систематической работой – В те дни, когда ваше внимание окажется недостаточно сосредоточенным, а заготовленное раньше линия подтекста будет легко обрываться, скорее хватайтесь за объекты внутреннего зрения, точно за спасательный круг. А вот и еще преимущество показанного приема. Как известно, текст роли скоро забалтывается от частого повторения. Что же касается зрительных образов, то они, напротив, сильнее укрепляются и расширяются от многократного их повторения. Воображение не дремлет и каждый раз дорисовывает все новые детали видения, дополняющие и еще более оживляющие киноленту внутреннего зрения. Таким образом, повторение служит видением и всему иллюстрированному подтексту не в ущерб, а на пользу. Теперь вы знаете не только, как создавать и как пользоваться иллюстрированным подтекстом, но вам известен и самый секрет рекомендуемого. психотехнического приема. «Итак, одна из миссий слова на сцене в том, чтобы общаться с партнером, созданным внутри иллюстрированным подтекстом роли, или самому каждый раз просматривать его», — говорил Аркадий Николаевич в начале урока. «Проверим, правильно ли выполняет эту миссию речи Веселовский. Идите на подмостки и прочтите мне, что хотите». «Я клянусь тебе ненаглядно, что могу жить на свете лишь с тобой одной и погибнуть, когда ты уйдешь от меня в ту глубокую тьму, где мы встретимся с но с тобой», — декламировал Веселовский своей обычной скороговоркой и с бессмысленными остановками, которые превращают прозу в плохие стихи, а стихи в еще худшую прозу. Я ровно ничего не понимаю, не пойму и дальше, если вы будете продолжать ломать фразы, как вы это делали сейчас, сказал ему Торцов. При таком чтении нельзя серьезно говорить не только о подтексте, о видении, но и о самом тексте. У вас он слетает с языка непроизвольно, случайно, помимо воли и сознания, в зависимости от количества воздуха, припасенного для выдыхания. Поэтому, прежде чем говорить дальше, следует... водворить порядок в словах монолога и правильно соединить их в группы, в семьи или, как некоторые называют, в речевые такты. Только после этого можно будет разобрать, какое слово к какому относится и понять, из каких частей складывается фраза или целая мысль. Для того, чтобы делить речь на такты, нужны остановки или, иначе говоря, логические паузы. Как вам, вероятно, известно, у них одновременно два противоположных друг другу назначения. Соединять слова в группы или в речевые такты, а группы отъединять друг от друга. Знаете ли вы, что от той или иной расстановки логических пауз может зависеть судьба и сама жизнь человека? Например, «простить нельзя сослать в Сибирь». Как понять такой приказ, пока фраза не разделена логическими паузами? Расставьте их, и только после этого станет ясен истинный смысл слов. «Простить нельзя сослать в Сибирь» или «простить нельзя сослать в Сибирь». В первом случае помилование, во втором – ссылка. Расставьте же остановки в вашем монологе и прочтите его снова, только тогда мы поймем его содержание». Веселовский с помощью Аркадия Николаевича разделил фразы на группы слов и потом начал по-новому читать монолог, но после второго такта он был остановлен Торцовым. Между двумя логическими паузами нужно произносить текст по возможности нераздельно, слитно, почти как одно слово. Нельзя ломать текст и выплевывать его По частям, как это делаете вы. Бывают, конечно, исключения, которые заставляют делать остановки среди такта. Но на это есть свои правила, которые вам объяснят в свое время. «Мы знаем их», — заспорил Говорков. «Речевые такты, чтения по знакам препинания Этому же, извините, пожалуйста, еще в первом классе начальной школы учат». «Если вы это знаете, то и говорите правильно», — отвечал Маркад Николаевич. «Мало того, доведите эту правильность на сцене до последних пределов привычной необходимости». Берите почаще книгу, карандаш, читайте и размечайте прочитанное по речевым тактам. Набейте себе в этом ухо, глаз и руку. Чтение по речевым тактам скрывает в себе еще одну более важную практическую пользу. Оно помогает самому процессу переживания. Разметка речевых тактов и чтение по ним необходимо еще потому, что они заставляют анализировать фразы и вникать в их сущность. Не вникнув в нее, не скажешь правильно фразы. Привычка говорить по тактам сделает вашу речь не только стройной по форме, понятной по передаче, но и глубокой по содержанию, так как заставит вас постоянно думать о сущности того, что вы говорите на сцене. Пока это не достигнуто, вам бесцельно приступать не только к выполнению одной из важных задач слова, то есть к передаче иллюстрированного по монолога, аналога, но даже и к предварительной работе по созданию видений иллюстрирующих подтекст. Работу по речи и слову. Надо начинать всегда с деления на речевые такты, или, иначе говоря, с расстановки логических пауз. Сегодня Аркадий Николаевич вызвал меня и приказал прочесть что-нибудь. Я выбрал монолог из отелла. Как волны ледяные пантийских вод в течение неудержимом, не ведая обратного отлива, вперед-вперед, несутся в пропантиду и в Гелиспонт. Так замыслы мои коварные и неистово помчатся, и уж назад не вступят никогда, и к прошлому они не воротятся, а будут все нестись неудержимо, пока не поглотятся диким воплем. Монолог без одной точки, а фраза так длинна, что пришлось торопиться досказать ее. Мне казалось, что ее надо произнести залпом, без перерыва дыхания. Но, конечно, мне это не удалось. Неудивительно, что я скомкал некоторые такты, запыхался и покраснел от напряжения». Чтобы избежать в будущем того, что сейчас произошло, прежде всего обратитесь за помощью к логической паузе и разделите монолог на речевые такты, потому что, как видите, всего сразу не скажешь, приложил мне Аркадий Николаевич по окончанию моего чтения. Вот как я разметил остановки. Как волны ледяные понтийских вод в течение неудержимом, не ведая обратного отлива, вперед-вперед несутся в Пропантиду и в Гелиспонт. Так замыслы мои, коварные и неистово, помчатся, и уж назад не вступят никогда, и к прошлым они не воротятся, а будут все нестись неудержимо, пока не поглотятся диким воплем. «Пусть будет так», — сказал Аркадий Николаевич и заставил меня несколько раз проговорить эту на редкость длинную фразу по моим разметкам речевых тактов. После того, как я это выполнил, он признал, что монолог стал немного лучше слушаться и пониматься. «Жаль только, что он еще не чувствуется», — добавил Аркадий Николаевич. Но этому больше всех мешаете вы сами, потому что из-за торопливости не даете себе времени вникнуть в то, что говорите, потому что не успеваете досмотреть, дочувствовать тот подтекст, который скрывается под словами, а без него вам нечего делать дальше. Вот почему, прежде всего, справьтесь с торопливостью. «Я рад бы, но как?» – недумывал я. «Я покажу вам один прием». После небольшого раздумья он продолжал Вы научились говорить монолог Изотелла по его логическим паузам и речевым тактам. Это хорошо. Теперь просите мне его по знакам препинания. Знаки препинания требуют для себя обязательных голосовых интонаций. Точка, запятая, вопросительные и восклицательные знаки и прочие имеют свои им присущие обязательные голосовые фигуры, характерные для каждого из них. Без этих интонаций они не выполнят своего назначения». В самом деле отнимите от точки ее финальное завершающее голосовое понижение, и слушающий не поймет, что фраза окончена, и продолжения не будет. Отнимите от вопросительного знака характерное для него особое звуковое кваканье, и слушающий не поймет, что ему задают вопрос, на который ждут ответа. В этих интонациях есть какое-то воздействие на слушающих, обязывающее их к чему-то. Вопросительная фонетическая фигура к ответу, восклицательная к сочувствию, и одобрению или к протесту, две точки к внимательному восприятию дальнейшей речи и так далее. Во всех этих интонациях большая выразительность. У слова и у речи есть своя природа, которая требует для каждого знака препинания соответствующей интонации. В этом-то свойстве природы знаков препинания скрыто как раз то, что может успокоить вас. и удержать от торопливости. Вот почему я останавливаюсь на этом вопросе. Прочтите мне монолог Отелло по этим знакам препинания, по запятым и точкам, и с соблюдением присущих им фонетических рисунков, интонаций. Когда началось чтение монолога, то мне показалось, что я заговорил на чужом языке. Прежде чем произносить слово, пришлось соображать, искать что-то, догадываться, замаскировать то, что вызывало сомнения, и... Я остановился, так как не мог читать дальше. Это доказывает, что вы не знаете природы вашего языка и в частности природы знаков препинания. Будь иначе вы бы легко выполнили данную вам задачу. Запомните же этот случай, он должен лишний раз убедить вас в необходимости тщательного изучения законов речи. Таким образом, теперь знаки препинания мешают вам говорить. Постараемся же сделать так, чтобы они напротив помогали вам я не могу выполнить поставленные задачи со всеми знаками препинания продолжал аркадий николаевич поэтому выберу для показательного опыта лишь один из них если опыт будет удачен и убедит вас я думаю вы сами захотите познать таким же образом природу всех других знаков препинания повторяю моя задача не учить а лишь убедить вас самих учиться законам речи Беру для нашего опыта запятую, потому что она почти одна действует в избранном вами монологе от Элла. Вспомните, что вам инстинктивно хочется сделать при всякой запятой. Прежде всего, конечно, остановку, но перед ней, на последнем слоге последнего слова, вам захочется загнуть звук кверху, не ставя ударение, если оно не является логически необходимым. После этого оставьте на некоторое время верхнюю ноту висеть в воздухе. При этом загибе звук переносится снизу вверх, точно предмет с нижней полки, на более высокую. Эти поднимающиеся кверху фонетические линии получают самые разнообразные изгибы и высоты. На терцию, на квинту, на октаву, с коротким резким повышением, с широким, плавным и невысоким размахом и прочее. Самое замечательное в природе запятой то, что она обладает чудодейственным свойством. Ее загиб, точно поднятая для предупреждения рука, заставляет слушателей терпеливо ждать продолжения недоконченной фразы. Чувствуете ли вы, как это важно, особенно для таких нервных людей, как вы, или для таких торопык, как Веселовский? Если только вы поверите тому, что после звукового загиба запятой слушающие непременно будут терпеливо ждать продолжения и завершения начатой фразы, то вам не для чего будет торопиться. Это не только успокоит вас, но и заставит искренне полюбить запятую со всеми присущими ей природными свойствами. Если вы знали какое-то наслаждение при длинном рассказе или фразе, вроде той, которую вы только что говорили, загнуть фонетическую линию перед запятой и уверенно ждать, зная, наверное, что никто вас не прервет и не заторопит. Со всеми другими знаками препинания происходит то же самое. Наподобие запятой их интонация обязывает партнера, так, например, вопрос обязывает слушающего к ответу. Аркадий Николаевич сделал сильный загиб вверх, как полагается перед запятой, и замолчал. «Мы терпеливо ждали». «Ваше восклицание обязывает слушающего к сочувствию». Опять повторился тот же маневр и наше терпеливое ожидание. «Двоеточие. К усиленному вниманию партнера, ожидающего, что будут говорить дальше». вот эти временные перекладывания обязательств на другого гарантируют вам спокойствие при ожидании, так как остановки делаются нужны тому, с кем вы говорите, кто прежде вас нервил и торопил. Согласны вы со мной?» Аркадий Николаевич закончил вопросительную фразу очень четким голосовым кваканием и ждал ответа. «Мы искали, что сказать ему, но не находили и волновались, а он был совершенно спокоен, так как не от него, а от нас создалась задержка». Во время этой паузы Аркадий Николаевич рассмеялся и тут же пояснил причину. Недавно я хотел объяснить новой горничной, куда надвешать ключ от парадной двери, и говорю ей. Вчера вечером, проходя по передней мимо двери и увидев ключ в замке, сделав великолепный загиб, я забыл, что хотел сказать дальше, замолчал и ушел в кабинет. Прошло добрых пять минут, слышу стук. Просовывается в дверь голова горничной с любопытным глазом и вопросительным выражением лица. «Увидев ключ в замке, и что же?» – допытывалась она. Как видите, загиб перед запятой действует на протяжении целых пяти минут, требуя для завершения фразы финального понижения звука перед точкой. Это требование не считается ни с каким препятствием. В конце урока, подводя итог тому, что было сделано, Аркадий Николаевич предсказал мне, что скоро я перестану бояться остановок, потому что узнал секрет, как заставлять других ждать себя. Когда же я, кроме того, пойму, как можно использовать остановки для усиления четкости, выразительности и силы речи для укрепления и усиления общения, то я не только перестану бояться пауз, а, напротив, начну любить их и буду даже злоупотреблять ими». Аркадий Николаевич вошел сегодня в класс очень бодрый и вдруг неожиданно, ни с того ни с сего, заявил нам очень спокойно, но чрезвычайно твердо и безапелляционно. «Если вы не будете внимательно относиться к моим урокам, то я откажусь от занятий с вами». Произошло замешательство, мы переглянулись между собой и уже собирались уверить его, что все присутствующие не только с интересом, но и с увлечением относятся к его урокам. но ученики не успели еще сказать этого, как Аркадий Николаевич рассмеялся. «Вы чувствуете, в каком я хорошем настроении?» Говорил он нам оживленно и радостно. «В самом лучшем и добродушном, потому что сейчас прочел в газетах об огромном успехе моего любимого ученика, но мне стоило проделать голосовую интенционную фигуру, которая требует природы слова и речи, для передачи определенности, твердости и безапелляционности. И я превратился для вас в старого, сердитого и брюзжащего педагога». Обязательная интонация и звуковой рисунок существуют не только для отдельных слов и знаков препинания, но и для целых фраз и периодов. Они имеют определенные формы, подсказанные самой природой. У них свои названия. Так, например, ту интонационную фигуру, которой я воспользовался сейчас, называют в книге выразительное слово «двухколенным периодом». В ней после звукового повышения на самом верху, там, где запятая сливается с логической паузой – После загиба и временной остановки речи голос резко падает вниз на самое дно, как показывает этот рисунок. Аркадий Николаевич начертил его на бумаге. Эта интонация является обязательной. Существует много других фонетических рисунков для целой фразы, но я не демонстрирую их вам, так как не преподаю самого предмета, а только говорю с вами о нем. Артисты должны знать все эти звуковые рисунки, и вот, между прочим, для какой цели? На сцене от смущения от других причин нередко голосовой диапазон говорящего помимо воли суживается, а фонетические фигуры теряют свой рисунок. Это особенно относится к русским артистам. Мы по своей национальной особенности склонны всегда говорить «в миноре», в противоположность романским народам, которые любят мажор. На сцене это наше свойство еще сильнее обостряется. Там, где французский актер при радостном восклицании дает на ударном слове фразы «звонкий диез», Мы, русские, иначе расположим интервалы, где можно сползем на бемоль. Кроме того, там, где француз для яркости интонации расширит фразу до самой высокой ноты своей голосовой тесситуры, там русский не дотянет две-три ноты сверху. Там, где француз при точке опустит голос глубоко вниз, русский актер подрежет снизу несколько нот, и тем ослабит определенность точки. Когда такое обкрадывание себя происходит в отечественных пьесах, это проходит незаметно. Но когда мы беремся за Мольера или за Гальдони, то наша русская интонация вносит налет в славянской грусти и минора туда, где должен царить полнозвучный мажор. В этих случаях, если не поможет подсознание, интонация артиста делается против его намерения, неправильной, недостаточно разнообразной. Как же исправить ее? Те, кто не знает обязательных фонетических рисунков, требуемых для данной фразы, окажутся в безвыходном положении. И в этом случае законы речи окажут вам услугу. Итак, если интонация изменит вам, идите от внешнего звукового рисунка к его оправданию и дальше к процессу естественного переживания. В это время в класс вошел шумливый секретарь Аркадий Николаевич и вызвал его. Торцов ушел, сказав, что через 10 минут вернется. Создался перерыв, которым воспользовался Говорков для своих очередных протестов. Его возмущало насилие. По его мнению закон речи убивают свободу творчества, навязывая актеру какие-то обязательные интонации. Иван Платонович совершенно справедливо доказывал, что Говорков называет насилием то, что является естественным свойством нашего языка. Но он, Рахманов, привык считать исполнение природных требований высшей свободой. Насилием же над природой он считает противоестественной интонации условной декламации, которую так упорно отстаивает Говорков». Последний в подтверждение своего мнения сносился на какую-то провинциальную актрису Сольскую, вся прелесть которой – в неправильности речи. «Это ее жанр, понимаете ли?» – убеждал Говорков. «Научить ее законам речи и не будет, знаете ли, Сольских». «И слава Богу, дорогой мой, слава Богу, что не будет», – в свою очередь убеждал Рахманов. «Если Сольской нужно неправильно говорить для характерности роли, пусть говорит, я и аплодирую. Аплодирую, говорю». Но если скверная речь происходит не от характерности, то это не в плюс, а в минус артистки. Кокетничать плохой речью – грех и безвкусие. Вот дело-то какое. Скажите ей, дорогой мой, что она станет еще очаровательнее, если будет делать то, что делает теперь, но при правильной речи. Тогда ее привести еще лучше дойдут до зрителей. Лучше дойдут, дружочек мой, потому что их не будет дискредитировать безграмотность. Тут утверждают, что нужно говорить как в жизни, то, понимаете ли, «По каким-то законам? Ну, извините же, пожалуйста, надо же сказать определенно, что нужно для сцены. Значит, там нужно говорить как-то иначе, не так, как в жизни, а как-то по-особенному?» – спрашивал Говорков. «Именно, именно, дорогой мой», – подхватил его вопрос Иван Платоныч. «Не так, как в жизни, а по-особенному. Штука-то какая, на сцене нельзя говорить так безграмотно, как в жизни». Шумливый секретарь прервал спор. Он объявил, что Аркадий Николаевич не вернется сегодня в класс. Взамен его урока был класс Иван Платоныча, тренинга и муштры. На сегодняшнем уроке Аркадий Николаевич заставил меня несколько раз прочесть монолог от Элла с хорошими звуковыми загибами перед каждой запятой. Сначала эти повышения были формальны, мертвы, но потом одно из них напомнило мне о верной жизненной интонации, и тотчас же в душе зашевелилось что-то теплое, родное, Ободрившись и постепенно осмелев, я стал удачно и неудачно делать в монологе от всевозможные звуковые загибы. С коротким, с широким размахами, с малыми и очень большим повышениями. И каждый раз, когда я попадал на верный фонетический рисунок, внутри у меня шевелились все новые и самые разнообразные эмоциональные воспоминания. Вот где настоящая основа техники речи, непридуманная, подлинная, органическая. Вот как сама природа слова извне через интонацию воздействует на эмоциональную память, на чувства и на переживания. Думал я про себя. Теперь меня тянуло подольше задержаться на паузах после загибов, так как мне хотелось не только понять, но и до конца дочувствовать то, что оживало внутри. Тут случился скандал, недоразумение. Я так отвлекся всеми этими чувствами, мыслями и пробами, что забыл текст. Посредине монолога остановился, растерял все мысли, слова и... не докончил чтение. Тем не менее, Аркадий Николаевич меня очень хвалил. «Скажите, пожалуйста», — радовался он, «не успел я вам напророчить, как вы уже вошли во вкус остановок и стали смаковать их. Вы не только выполнили все логические паузы, но и переделали многие из них в психологический. Что ж, это очень хорошо, вполне дозволено, но только при условии, чтобы, во-первых, психологическая пауза не уничтожала функции логической паузы, а, напротив, усиливала бы их и, во-вторых, что психологическая пауза все время выполняла предназначенные ей задачи. В противном случае неизбежно произойдет то, что только что получилось с вами, то есть сценическое недоразумение. Вы поймете мои слова и предостережения только после того, как я объясню вам природу логических и психологических пауз. Вот в чем она заключается. В то время как логическая пауза механически формирует такты, целые фразы и тем помогает выяснять их смысл – Психологическая пауза дает жизнь этой мысли, фразе и такту, стараясь передать их подтекст. Если без логической паузы речь безграмотна, то без психологической она безжизненна. Логическая пауза пассивна, формально, бездейственна, психологическая, непременно всегда активна, богата внутренним содержанием. Логическая пауза служит уму, психологическое чувству. Митрополит Филарет сказал, «Пусть речь твоя будет скупа, а молчание красноречиво». Вот это красноречивое молчание и есть психологическая пауза. Она является чрезвычайно важным орудием общения. Вы сами почувствовали сегодня, что нельзя не использовать для творческой цели такой паузы, которая сама говорит, без слов». Она заменяет их взглядами, мимикой, лучи, спусканием, намеками, едва уловимыми движениями и многими другими сознательными и подсознательными средствами общения. Все они умеют досказать то, что недоступно слову, нередко действуют в молчании гораздо интенсивнее, тоньше и неотразимее, чем сама речь. Их бессловесный разговор может быть интересен, содержателен и убедителен не менее, чем словесный. В паузе нередко передают ту часть подтекста, которая идет не только от сознания, но и от самого подсознания, которое не поддастся конкретному словесному выражению. Эти переживания и их выявления, как вам известно, наиболее ценны в нашем искусстве. Знаете ли вы, как высоко ценится психологическая пауза? Она не подчиняется никаким законам, а ей подчиняются все без исключения законы речи. Там, где, казалось бы, логически и грамматически невозможно сделать остановки, там ее смело вводит психологическая пауза. Например, Представьте себе, что наш театр едет за границу. Всех учеников берут в поездку, за исключением двух. Кто же они? Спрашиваете вы в волнении у Шустова? Я и. Психологическая пауза, чтобы смягчить готовящийся удар, или напротив, чтобы усилить негодование И ты, отвечает вам Шустов. Всем известно, что союз И не допускает после себя никаких остановок, но психологическая пауза не стесняется нарушить этот закон и вводит незаконную остановку. Тем большее право имеет психологическая пауза заменить собой логическую, не уничтожая ее. Последнее отведено более или менее определенное, очень небольшое время длительности. Если это время затягивается, то бездейственная логическая пауза должна скорее перерождаться в активную психологическую Длительность последней неопределённа. Эта пауза не стесняется временем для своей работы и задерживает речь настолько, насколько это ей нужно для выполнения подлинного, продуктивного и целесообразного действия. Она направлена к сверхзадаче, по линии подтекста и сквозного действия, потому не может не быть интересной. Тем не менее, психологическая пауза очень сильно считается с опасностью затяжки, которая начинается с момента остановки продуктивного действия. Поэтому... Прежде чем это произойдет, психологическая пауза спешит уступить свое место речи и слову. Беда, если момент будет упущен, ибо в этом случае психологическая пауза выродится в простую остановку, которая создает сценическое недоразумение. Такая остановка – дыра на художественном произведении. Именно это и произошло с вами сегодня. Я спешу объяснить вам вашу ошибку, чтобы предупредить повторение ее в будущем. Сколько хотите заменять логические паузы психологическими, но зря не перетягивайте их. Теперь вы знаете то, что представляют собой паузы нашей сценической речи. Вы понимаете также в общих чертах, как ими пользоваться. Пауза – важный элемент нашей речи один из главных ее козырей. Аркадий Николаевич уселся поудобнее в кресло, подложил кисти рук под коленки, принял неподвижную позу и начал горячо и выразительно декламировать сначала монолог, а потом стихи. Он говорил их на каком-то неведомом, но очень звучном языке. Торцов произносил непонятные слова с огромным подъемом и темпераментом, то повышая голос в длинных тирадах, то опуская звук до предела, то, замолчав, он договаривал глазами то, что не досказывали слова. Все это он делал с большой внутренней силой, не прибегая при этом к крику. Иные тирады он произносил особенно звучно, выпукло и до конца дорисовывал их. Другие фразы он говорил едва слышно, густо насыщая их хорошо пережитым и внутренне оправданным чувством. В этот момент он был близок к слезам, и ему даже пришлось сделать очень выразительную остановку, чтобы справиться с волнением. Потом у него опять что-то внутри переключилось – Голос звучал крепче, он удивил нас своей совсем юной бодростью, но этот порыв неожиданно оборвался и перешел опять в молчаливое переживание, которое убило только что пробившуюся бодрость. Этой превосходно пережитой драматической паузой закончились сцена и чтение. Стихи и проза. Произведение самого Аркадия Николаевича, придумавшего свой собственный звучный язык. Таким образом резюмировал Торцов. «Я говорил на непонятном вам языке, а вы меня внимательно слушали. Я сидел неподвижно, избегая движений, а вы на меня внимательно смотрели. Я молчал, а вы старались разгадать смысл этого молчания». Я подложил под звуки какие-то свои представления, образы, мысли, чувствования, которые, как мне казалось, имеют связь со звуками. Конечно, эта связь лишь общая, не конкретная. Понятно, что и производимое впечатление было того же происхождения. Все это достигнуто мною с одной стороны звуками, а с другой интонацией и паузами. Разве не то же самое происходит и получается при слушании стихов и монологов на незнакомом нам языке, которым мы наслаждаемся в спектаклях и концертах, заезжих иностранных гастролёров. Разве они не производят на нас большого впечатления, не создают настроения, не волнуют? А между тем мы ничего не понимаем из того, что они нам говорят на сцене. А вот еще пример. Недавно один из моих знакомых восхищался чтением артиста Б, которого он слушал в концерте. «Что он читал?» — спросили его. «Не знаю», — ответил знакомый. «Я не расслышал слов». По-видимому, артист «Б» умеет производить впечатление не словами, а чем-то другим. В чем же секрет? В том, что на слушателя действует также звуковая окраска слов, интонация и красноречивое молчание, договаривающее, недосказанное словами. Интонация и паузы сами по себе, помимо слов, обладают силой эмоционального воздействия на слушателей. Доказательством тому мое сегодняшнее чтение на непонятном языке. Сегодня, после того, как я опять прочел монолог от Аркадий Николаевич сказал мне, «Вот теперь монолог не только слушается, понимается, но и начинает чувствоваться. Правда, пока еще недостаточно сильно. Чтобы добиться этой силы, я при следующем чтении попросту по-актерски нажал педаль, или иначе говоря... Наиграл. Страсть ради самой страсти. От этого, конечно, явилось напряжение, торопливость. Благодаря им я... им я смял и перепутал все такты. «Что же вы сделали?» — всплеснул руками Аркадий Николаевич. «Одним разом смахнули всю нашу огромную работу. Убили даже смысл, логику». «Я хотел оживить и усилить», — оправдывался я сконфуженный. «Да разве вы не знаете, что сила заключается в логике и в последовательности?» а вы их уничтожаете, приходилось ли вам слышать на сцене или в самой жизни совсем простую речь без особых голосовых усилений, повышений и понижений, без чрезмерного расширения звуковых интервалов, без сложных фонетических фигур и рисунков интонаций. Несмотря на отсутствие всех этих приемов усиления выразительности, совсем простая речь нередко производит неотразимое впечатление своей убедительностью, ясностью воспроизводимой мысли. отчетливостью и точностью словесного определения, передаваемого логикой, последовательностью, четкой группировкой слов и построением фразы, выдержкой передачи. Логическая пауза принимает живое участие в такой речи, она способствует силе воздействия и убедительности. Так пользуйтесь же ею, а вы ее уничтожаете. И именно ради силы, которую вы ищете, учитесь прежде всего говорить логично и последовательно, с правильными остановками – Я поспешил вернуть монологу его прежнюю форму, четкость, но вместе с ними опять явилась и прежняя сухость. Я чувствовал себя в заколдованном кругу, из которого не находил выхода. Теперь мы убедились, что вам еще рано думать о силе. Она сама создается от совокупности многих условий и возможностей. Их-то мы и будем искать. Где? В чем? Разные актеры по-разному понимают силу в речи. Вот, например, есть такие, которые ищут ее в физическом напряжении. Они стискивают кулаки и пыжатся всем телом, деревенеют, доходят до судорог ради усиления воздействия на зрителей. Благодаря такому приему их голос выдавливается из речевого аппарата вот так, с таким же напором, с каким я сейчас толкаю вас вперед, по горизонтальной линии. На нашем актерском жаргоне такой нажим на звук ради его силы называется игрой на вольтаже, на напряжении. Но такой прием не создает силы, а лишь крик, оры и сдавленный хрип на суженном голосовом диапазоне. Проверьте это на себе и скажите на нескольких нотах секунды или терции со всей внутренней силой, которая вам доступна, такую фразу. «Я не могу больше выносить этого». Я исполнил приказание. «Мало, мало, сильнее», — командовал Торцов. Я повторил и усилил звук голоса насколько мог. «Еще, еще сильнее», — понукал меня Торцов. «Не расширяйте голосового диапазона». Я повиновался, физическое напряжение вызвало спазму, горло сжалось, диапазон сокращался до терции, но впечатление силы не получилось. Использовав все возможности, мне пришлось при новом понукании торцово прибегнуть к простому крику. Получился ужасный голос удавленника. Вот результат вольтажа ради самой громкости, то есть напряженного физического выпихивания из себя звука по горизонтальной линии указал мне Аркадий Николаевич. Теперь попробуйте сделать другое противоположное опыта, именно ослабьте совершенно мышцы голосового аппарата. Уберите вольтаж. Не наигрывайте никаких страстей, не заботьтесь ни о какой силе и скажите мне ту же фразу, но на самой широкой голосовой тесситурии, при том с хорошо оправданной интонацией. Для этого нафантазируйте волнующие вас предлагаемые обстоятельства. Вот какой вымысел пришел мне в голову. Если бы я был преподавателем и кто-нибудь из учеников... «Подобно Говоркову, в третий раз опоздал в класс на полчаса, чтобы я сделал для прекращения впредь подобной распущенности». При таком обосновании фраза произнеслась довольно легко, и голосовой диапазон сам собой, естественно, расширился. «Видите, фраза получилась куда сильнее прежнего крика, и вам не потребовалось никаких потуг», — объяснил мне Аркадий Николаевич. «Теперь скажите мне те же слова с еще более расширенным диапазоном не на квинте, как в последний раз, а на целый хорошо оправданный октаве». Пришлось придумать новый вымысел для предлагаемых обстоятельств, а именно «Допустим, что, несмотря на мои категорические требования, выговоры, записи и предупреждения протокола, Говорков снова опоздал не на полчаса, а на целый час. Все меры использованы, и нужна последняя, высшая». «Я не могу больше терпеть этого». Само собой вырвалась фраза, негромко, так как я удерживал себя, предполагая, что чувство мое еще не созрело. «Видите», — обрадовался Аркадий Николаевич, вышло сильно, негромко и без всякой потуги. Вот что сделало движение звука вверх-вниз, так сказать, по вертикальному направлению без всякого вольтажа, то есть без нажима по горизонтальной линии, как это было в предыдущем опыте. Когда вам нужна будет сила, рисуйте голосом о интонации сверху и вниз самые разнообразные фонетические рисунки, как вы делаете это мелом на этой вертикальной плоскости черной классной доски. Не берите же примеры из тех актеров, которые ищут силу речи в простой громкости. Громкость не сила, а только громкость – крик. Громкость и не громкость – это форте и пиано. Известно, что форте не есть самая форте, но форте есть только не пиано. И наоборот, пиано не есть пиано, а пиано есть не форте. Это значит, что форте не есть какая-то абсолютная, однажды и навсегда установленная величина, подобно метру или килограмму. Форте – понятие относительное. Допустим, что вы начали читать монолог очень тихо. Если бы через строчку вы продолжали бы чтение несколько громче, это было бы уже не прежнее пиано. Следующую строчку вы читаете еще громче, потому это будет еще менее пиано, чем предыдущая строка и так далее, пока вы не дойдете до форте. Продолжая усиление по тем же постепенно увеличивающимся ступеням, вы наконец дойдете до той высшей степени громкости, про которую нельзя будет сказать иначе, как «форте фортиссимо. Вот в этом постепенном превращении звука из пиано-пианиссимо-форте-фортиссимо заключается нарастание относительной громкости. Однако при таком пользовании своим голосом надо быть расчетливым и хорошо знать меру, иначе легко впасть в преувеличение. Есть безвкусные певцы, которые считают шиком резкие контрасты громкого и тихого звука. Они поют, например, первые слова Серенады Чайковского «Гаснут дальние альпухары» форте-фортиссимо, а следующие слова Золотистые края преподносят на едва слышном пиано-пианиссимо. Потом опять орут на форте-фортиссимо на призывный звон гитары и тотчас же после на пиано-пианиссимо продолжают «Выйди, милая моя». Чувствуете ли вы всю пошлость и безвкусицу этих резких противопоставлений и контрастов? Тоже проделывается и в драме, там мутрированно кричат и шепчут в трагических местах вопреки внутренней сути и здравому смыслу. Ну, я знаю другого рода певцов и драматических артистов с небольшими голосами и темпераментами, которые с помощью контраста пиано и форте в своем пении или речи умеют удесятерять иллюзию силы своих природных данных. Многие из них слывут за людей с большими вокальными средствами. Но эти певцы сами хорошо знают, какой техникой и искусством достигается такая репутация. Что же касается простой громкости как таковой – то она почти не нужна на сцене. Она в большинстве случаев пригодна лишь для того, чтобы оглушать силы звука ничего не понимающих в искусстве профанов. Поэтому, когда вам на подмостках понадобится подлинная сила речи, забудьте о громкости и вспомните об интонации с ее верхами и низами по вертикальной линии, а также и о паузах. Лишь в самом конце монолога сцены, пьесы, после того, как будут использованы все приемы и орудия интонации – постепенность, логичность, последовательность, градация, всевозможные фонетические линии и фигуры. Воспользуйтесь на короткий момент для заключительных фраз слов громкостью вашего голоса, если этого потребует смысл произведения. Когда тамаза с Альвини спросили, как он может при своем преклонном возрасте так сильно кричать в какой-то роли, он сказал «Я не кричу. Это вы сами для себя кричите, я же только раскрываю рот». Мое дело постепенно подвести роль к самому сильному моменту. А когда это сделано, пусть вместо меня кричит про себя зритель, если ему это нужно. Однако бывают исключительные случаи на сцене, когда приходится пользоваться громкостью своего голоса во время речи, как, например, в народных сценах или во время разговора под аккомпанемент музыки, пения, разных звуков или шумовых эффектов. Но пусть не забывают, что и в этих случаях необходимы относительность, постепенность и всевозможные градации звука. и что надсаживание голоса на одной или на несколько предельных нотах голосового диапазона только раздражает зрителя. Какой же и вывод из приведенных мной примеров разного понимания сил звуков звуков речи? Вывод тот, что ее нужно искать не в вольтаже, не в громкости и крике, а в голосовых повышениях и понижениях, то есть в интонации. Силу речи нужно еще искать в контрасте между высокими и низкими звуками или же в переходах от пиано к форте – И их взаимоотношениях. «Велиминова, идите на сцену и прочтите нам что-нибудь», — приказал Аркадий Николаевич, начиная сегодняшний урок. Она вошла на подмостки и объявила название произведения, которое собиралась читать. «Хороший человек!» неугодно ли?» — воскликнул Торцов. «Два слова, и на каждом из них по ударению. Такое название ничего не определяет». Разве вы не знаете, что речь с ударениями на каждом слове, равно как и речь без всякого ударения, ничего не означает? Нельзя же так расточительно пользоваться акцентуацией. Ударение, попавшее не на свое место, искажает смысл, калечит фразу, тогда как оно напротив должно помогать творить ее. Ударение – указательный палец, отмечающий самое главное слово в фразе или в такте. В выделяемом слове скрыта душа, внутренняя сущность, главные моменты подтекста – Вы не понимаете еще всей важности этого момента речи и потому так мало цените ударение. Полюбите его, как многие из вас полюбили в свое время паузы и интонацию. Ударение – это третий важный элемент и козырь в нашей речи. У вас в жизни и на сцене ударения беспорядочно разбегаются по всему тексту, точно стадо по степи. Внесите порядок в ваши акцентуации. Скажите «Человек». «Человек». Отчеканил Велияминова. Еще лучше, — дивился Аркадий Николаевич. — Теперь у вас в одном слове оказалось два ударения. А самое слово раскололось пополам. Разве вы не можете сказать «человек»? Как одно, а не два слова с ударением на последнем слоге. — Человек. — Человек, — старалась наша красавица. — Это не звуковое ударение, а зуботычное или подзатыльник, — шутил Аркадий Николаевич. — Зачем вы понимаете ударение как «тумак»? Вы не только бьете слово голосом, звуком, но и перепечатываете его подбородком, наклонением головы. Это плохая и, к сожалению, очень распространенная среди актеров привычка. Ткнул вперед головой и носом, как будто и выделил важность слова и мысли. Чего проще? На самом деле это гораздо сложнее. Ударение это любовное или злобное, почтительное или презрительное, открытое или хитрое, двусмысленное, саркастическое выделение ударного слога или слова. Это преподнесение его точно на подносе. Кроме того, продолжал Аркадий Николаевич, зачем, разрезав слово чело век на две части, к первой из них вы относитесь с презрением и почти глотаете ее, а вторую так выталкиваете, что она вылетает и разрывается, как бомба. Пусть это будет одно слово, одно представление, одно понятие. Пусть ряд звуков, букв, слогов соединяется одной общей фонетической линией. Ее можно где-то повысить, понизить и загнуть. И возьмите большой кусок проволоки, где-то изогните его, где-то чуть приподнимите кверху, и у вас получится какая-то более-менее или менее красивая выразительная линия с какой-то вершиной, которая точно громоотвод на куполе принимает удар, а в остальной своей части создает какой-то рисунок. В такой линии есть форма, очертания, цельность, слиянность, ведь это же лучше, чем та же проволока, разорванная на мелкие огрызки, которые разбросаны и валяются отдельно друг от друга. Попробуйте изгибать звуковую линию слова «человек» на разные лады. В классе создался общий гул, в котором ничего нельзя было разобрать. Вы механически исполняете приказания, остановил нас Аркадий Николаевич. Вы сухо, формально произносите какие-то мертвые звуки, внешним образом сцепленные между собой. Вдохните в них жизнь. Как же это сделать, недумывали мы, прежде всего так, чтобы слово выполняло свое назначение, данное ему природой. чтобы оно передавало мысль, чувство, представление, понятие, образы, видение, а не просто ударяло звуковыми волнами по барабанной перепонке. Поэтому нарисуйте словом того, о ком вы думаете, о ком говорите, кого вы имеете в виду и то, что вы видите внутренним зрением. Говорите партнеру, что это красивый или уродливый, большой или маленький, приятный или отвратительный, добрый или злой человек. Старайтесь передать с помощью звука, интонации и других выразительных данных то, что вы видите или чувствуете в них. Вильяминова пробовала сказать, но у нее не выходило. Ваша ошибка в том, что вы сначала говорите слово, слушаете его, а потом уже стараетесь понять, о ком идет речь. Вы рисуете без живой натуры. Попробуйте поступать наоборот. Сначала вспомнить кого-нибудь из ваших знакомых, поставить его перед собой, как это делает художник с моделью. и после передавайте словами то, что увидите внутри, на экране вашего внутреннего зрения». Юлия Минова чрезвычайно добросовестно пыталась исполнить приказание. Аркадий Николаевич поощрил ее и сказал, «Хотя я и не чувствовал, кто этот человек, о ком вы говорите, но пока с меня довольны того, что вы стараетесь познакомить меня с ним, что вы верно направляете свое внимание, что слово вам понадобилось для действия, для подлинного общения, а не просто для болтания. Теперь скажите мне, «хороший человек»? «Хороший человек», — отчеканила она. «Опять вы говорите мне о каких-то двух представлениях или лицах. Одного из них зовут «хороший», а другого просто «человек». Между тем, оба вместе взятые создают не два, а лишь одно существо. Ведь это же разница. «Хороший человек» или оба слова слияна. «Хороший человек». «Прислушайтесь». Я слепляю прилагательное с существительным в одно неразрывное целое, у меня получается одно понятие, одно представление не о человеке вообще, а о хорошем человеке. Прилагательное характеризует, окрашивает существительное и тем отличает, отделяет этого человека от всех других людей. Но прежде успокойтесь и снимите с этих слов все ударения, а потом уж будем их вновь ставить. Задача оказалась совсем не такой простой, как это представляется. — Вот так, — наконец добился от нее Аркадий Николаевич после долгой работы. — Теперь, — приказал он дальше, — поставьте только одно ударение на самом последнем слоге. — Хороший человек. — Только, пожалуйста, не бейте, а любите. Смакуйте, бережно подносите выделяемое слово и его ударный слог. — Меньше, еще гораздо меньше зуботычен, — умолял Аркадий Николаевич. — Слушайте, вот оба слова со снятыми ударениями. — Хороший человек. — Слышите вы эту скучную, как прямая палка, линию звука? А вот те же самые слипшиеся воедино слова, но с небольшим, едва заметным звуковым изгибом: Хороший человек с какой-то едва уловимой, ласковой фонетической завитушкой на последнем слове ЭК Есть много всевозможных приемов, которые помогут вам рисовать и простодушного, и решительного, и мягкого, и сурового, хорошего человека. После того, как Велиминова и все ученики попробовали сделать то, о чем говорил Торцов, он остановил их и сказал. Напрасно вы так сильно прислушиваетесь к вашим голосам. Самослушание родственно самолюбованию, самопоказыванию. Дело не в том, как вы сами говорите, а в том, как другие вас слушают и воспринимают. Самослушание – неверная задача для артиста. Гораздо важнее и активнее задача воздействия на другого, передача ему своих видений. Поэтому говорите не уху, а глазу партнера. Это лучший способ уйти избавиться от самослушания, которое вредно для творчества, так как вывихивает актера и отклоняет его от действенного пути». Войдя сегодня в класс, Аркадий Николаевич обратился к Велиминовой и смеясь спросил «Как поживает хороший человек?» Велиминова ответила, что «хороший человек, поживает отлично и при этом вполне правильно поставила ударение». Но ну, скажите-ка те же слова, но с ударением на первом слове?» предложил ей Торцов. Впрочем, прежде чем делать эту пробу, я должен познакомить вас с двумя правилами, оговорился Аркадий Николаевич. Первое из них заключается в том, что прилагательное при существительном не принимает на себя ударение. Оно только определяет, дополняет существительное и сливается с ним. Недаром такие слова называются прилагательными, они прилагаются к существительным. На основании этого, казалось бы, нельзя говорить, как я вам предлагаю, «хороший человек» с ударением на первом слове, то есть на прилагательном. Но есть другой, более сильный закон, который наподобие психологической паузы побеждает все другие законы и правила. Это закон о сопоставлении. На основании его мы обязаны всегда во что бы то ни стало ярко выделять противопоставляемые слова, выражающие мысли, чувства, образы, представления, понятия, действия и прочее. Это особенно важно в сценической речи. Делайте это в первую очередь чем и как хотите – Пусть одна сопоставляемая часть передается громко, другая тихо, одна на высокой, другая на низкой голосовой тасситуре, одна в одной, другая в другой краске темпе и так далее. Лишь бы разница между сопоставляемыми понятиями была ясна и даже по возможности ярка. На основании этого закона, чтобы сказать «хороший человек» с ударением на прилагательном, вам необходимо иметь существующего или подразумеваемого дурного человека для противопоставления ему «хорошего человека». «Для того, чтобы слова произнеслись сами собой, естественно, интуитивно, прежде чем говорить, подумайте про себя, что речь идет не о дурном, а о «хорошем человеке», — подхватила инстинктивно сама Велиминова. «Вот, видите? Отлично!» — ободрил ее Торцов. «После этого ей добавлено было еще одно, два, три, потом четыре, пять и так далее слов, пока не получился целый рассказ. «Хороший человек пришел сюда, но не застал вас дома и с огорчением ушел назад, сказав, что больше не вернется». По мере роста фразы у Вильяминовой усиливалась потребность в ударных словах. Скоро она так спуталась в них, что уже не, не могла связать двух слов. Аркадий Николаевич очень смеялся на ее испуганный и растерянный вид, а потом сказал ей серьезно. «Ваша паника произошла потому, что у вас потребность побольше ставить ударение, а не побольше снимать их. Между тем, чем их меньше, тем фразы яснее, конечно, если при этом выделяются немногие, но самые важные слова». Снимать ударения так же трудно и важно, как и ставить их. Учитесь и тому, и другому. Сегодня вечером Торцов играет, и потому урок окончился раньше. Остаток времени с нами занимался Иван Платоныч, тренингом и муштрой. «Я прихожу к заключению, что прежде чем учиться ставить ударения, вам надо уметь снимать их», — говорил сегодня Аркадий Николаевич. Начинающие слишком стараются хорошо говорить. Они злоупотребляют акцентуацией. Надо в противовес этому свойству научить снимать ударения там, где они не нужны. Я уже говорил, что это целое искусство, и очень трудно. Оно, во-первых, освобождает речь от неправильных ударений, набитых в жизни дурными привычками. На очищенной таким образом почве легче распределить одни правильные акцентуации. Во-вторых, искусство снимания ударений поможет вам в будущем на практике. И вот в каких случаях. При передаче сложных мыслей или запутанных фактов часто приходится напоминать для ясности отдельные эпизоды, подробности того, о чем говоришь, но так, чтобы они не отвлекали внимание слушающих от основной линии рассказа. Эти комментарии надо излагать ясно, четко, но не слишком выпукло. При этом следует быть экономным в пользовании как интонациями, так и ударениями. В других случаях при длинных тяжелых фразах приходится выделять лишь некоторые отдельные слова, а остальные пропускать четко, но незаметно. Таким приемом речи облегчается написанный текст, с которым нередко приходится иметь дело артистам. Во всех этих случаях искусство снимать ударение окажет вам большую услугу. Аркадий Николаевич вызвал на сцену Шустова и приказал ему повторить рассказ о хорошем человеке, но так, чтобы выделить в нем только одно единственное слово, а с остальных снять ударение. Такую скупость надлежало оправдать тем или другим вымыслом воображения. На прошлом уроке почти такая же задача не удалась Вильяминовой. Но и сегодня Шустов не сразу справился с ней. После нескольких неудачных опытов Аркадий Николаевич сказал ему. «Странно, Вильяминова думала только о постановке ударений, а вы только о снятии их. Не надо преувеличивать ни в ту, ни в другую сторону. Когда фраза совершенно лишена ударений или перегружена ими, речь теряет всякий смысл». «Велимины были слишком нужны, а вам чересчур мало нужны ударения. Это происходит потому, что у обоих не было под словами ясного, четкого подтекста. Создайте же его, в первую очередь, для того, чтобы было что передавать другим и чем общаться с ними. Оправдайте при этом каким-нибудь вымыслом воображение, скупость вашей акцентуации». «Не так-то легко это сделать», — подумал я. «Но Паш, по-моему, очень хорошо вышел из затруднения». Он не только оправдал скупость акцентуации, но и нашел такие предлагаемые обстоятельства, при которых было легко перекидывать единственное допускаемое ударение с одного слова на другое, когда Аркадий Николаевич заставил его делать это. Вымысел Паши заключался в том, что все мы, сидевшие в партере, будто бы делали ему допрос по поводу прихода хорошего человека. Этот допрос по вымыслу Паши вызван недоверием к действительности передаваемых им фактов, к правдивости его утверждений по поводу прихода хорошего человека, оправдывая себя, Паше приходилось настаивать на верности правильности каждого слова его рассказа вот почему он выделял по порядку каждое из них и точно вдалбливал акцентируемые слова в наши головы хороший человек пришел сюда и так далее хороший человек пришел сюда и так далее хороший человек пришел пришел сюда и так далее хороший человек пришел сюда сюда и так далее При этих старательных выделениях каждого нового ударного слова Паша не ленился каждый раз договаривать одну и ту же фразу до конца, тщательно снимая с нее все ударения с заключением одного выделяемого слова. Это делалось для того, чтобы не лишать смысла и силы главное ударное слово, взятое отдельно, вне связи со всем рассказом, оно, естественно, теряло бы свой внутренний смысл. После того, как Паша окончил заданное упражнение, Аркадий Николаевич сказал ему, «Вы хорошо ставили и снимали ударения, но... Только зачем такая торопливость? Зачем комкать ту часть фразы, которую надо лишь затушевывать? Торопливость, нервность, болтание слов, выплевывание целых фраз не затушевывают, а совершенно уничтожают их. Но ведь этого не было в ваших намерениях. Нервность говорящего только раздражает слушающих. Неясное произношение злит, так как заставляет их напрягаться и догадываться о том, чего они не поняли». Все это привлекает внимание слушающих, подчеркивает в тексте как раз то, что вы хотите стушевать. Суетливость тяжелит речь. Облегчает же ее спокойствие и выдержка. Чтобы стушевать фразу, нужно нарочито, неторопливая, бескрасочная интонация, почти полное отсутствие ударений, непростая, особая, исключительная выдержка и уверенность. Вот что внушает спокойствие слушающим. Ясно, выделяйте. Главное слово и пропускайте легко, четко, неторопливо то, что нужно лишь для общего смысла, но что не должно выделяться. Вот на чем основано искусство снятия ударений. Врабатывайте эту выдержку речи в классе тренинга и муштры. Новое упражнение заключалось в том, что Аркадий Николаевич велел нам расчленить рассказ о хорошем человеке на ряд отдельных эпизодов, которые нужно было выделять и ясно рисовать. Первый эпизод – Хороший человек пришел. Второй эпизод. Хороший человек выслушивал причины, мешающие увидеть того, кто ему нужен. Третий эпизод. Хороший человек огорчился и не одумевал, ждать ему или уходить. Четвертый эпизод. Хороший человек обиделся, решил никогда не возвращаться и ушел. Получилось четыре самостоятельных предложения с четырьмя ударными словами по одному в каждом такте. Сначала Аркадий Николаевич требовал от нас только четкой передачи каждого факта. Для этого нужно ясное видение того, о чем говорится, выразительность и правильная расстановка акцентуации в каждом такте. Пришлось мысленно создавать и рассматривать внутренним зрением те видения, которые надо было передавать объекту. Потом Аркадий Николаевич потребовал, чтобы Паша не только описал то, что произошло, но и дал нам почувствовать, как совершились приход и уход хорошего человека. Не только что, но и как. Он хотел увидеть из его рассказа, в каком настроении хороший человек пришел. Был ли он бодр, весел или, наоборот, грустен и озабочен? Для выполнения этой задачи потребовалось не только самое ударение, но и окрашивающая его интонация. Далее Торцов хотел понять, о каком огорчении шла речь. О сильном? Глубоком? Бурном? Тихом? Аркадий Николаевич интересовался также тем, в каком настроении было принято решение уйти и никогда не возвращаться. Кротко или угрожающе? Для этого пришлось соответствующим образом окрашивать не только ударные моменты, но и весь эпизод. Аналогичные упражнения по снятию и постановке ударений были проделаны и с другими учениками. Мне надо было проверить, правильно ли я усвоил то, что за последнее время узнал на уроках Аркадия Николаевича. Он прослушал монолог Отелла и нашел много ошибок в расстановке ударений и приемах акцентирования. «Правильное ударение — большой помощник, а неправильная — помеха», — заметил он мимоходом. Чтобы исправить ошибки, Аркадий Николаевич приказал мне тут же в классе заново переставить ударение в монологе Отелла, а потом вторично прочистила. Я начал так за тактом вспоминать текст монолога и намечать в нем те слова, которые, по-моему, подлежат выделению. «Как волны ледяные понтийских вод», — обыкновенно при чтении этого такта объяснял я, ударение само собой ложилось на слово «вод», но теперь, сообразив хорошенько, я его переношу на слово «волны», — потому что в этом такте речь идет именно о них. «Решайте», — обратился Торцов к ученикам, — «так ли это?» Все наперебой стали кричать, кто волны, кто ледяные, кто пантийских. Вюнцов надрывался изо всех сил хлопача за выделение слова «как». Мы барахтались и путались среди ударных и неударных слов в дальнейшей части монолога. У нас выходило, что надо ставить ударение почти на каждом слове. Но Аркадь Николаевич напомнил, что фраза с ударениями на всех словах ничего не означает, она бессмысленна. Так был просмотрен нами весь монолог, но ничего определенного не решено и не выделено. Напротив, я еще больше запутался, потому что на каждом слове можно поставить, и с каждого слова можно снять ударение, сохраняя при этом тот или другой смысл, который из них наиболее правильный. Вот в этом-то вопросе я и путался. Может быть, это происходит по присущей мне особенности, когда всего слишком много, у меня разбегаются глаза». В магазине, в кондитерской, на закусочном столе мне трудно остановиться на каком-нибудь блюде, пирожном или товаре. В монологе отеля тоже много слов и ударений, и я теряюсь от этого. Мы кончили, ничего не решив, а Аркадий Николаевич продолжал упорно молчать и коварно улыбаться. Произошла долгая неловкая пауза, которая в конце концов рассмешила Торцова. Он сказал, ничего бы этого не случилось, если бы вы знали законы речи. Они сразу помогли бы вам ориентироваться и, не задумываясь, определить большую часть обязательных и потому правильных ударений. Лишь немногие остались бы на ваше собственное усмотрение. Что же нужно было делать, допытывались мы. Конечно, прежде всего знать законы речи, а потом... Представьте себе, что вы переехали на новую квартиру и что ваши вещи разных назначений, разбросаны по всем комнатам, начал образно объяснять Торцов. Как вы выдворите порядок? Прежде всего надо собрать тарелки в одно место, чайную посуду в другое, разбросанные шахматы и шашки в третье, большие предметы разместить сообразно с их назначением и так далее. После того, как это будет сделано, станет уже несколько легче ориентироваться. Такую же предварительную разборку нужно сделать и в словах текста, прежде чем распределять ударения по их настоящим местам. Для того, чтобы объяснить вам этот процесс, мне придется коснуться некоторых первых попавшихся правил, о которых говорится в книге «Выразительное слово». Знайте, что я делаю это совсем не для того, чтобы учить вас самим правилам, а только для того, чтобы показать вам, для чего они нужны, и как вы со временем будете пользоваться ими. Познав и оценив конечную цель, вам будет легче отнестись сознательно к подробному изучению предмета. Допустим, что в разбираемом тексте или монологе попадается длинный ряд прилагательных. Милый, хороший, славный, чудесный человек. Вы знаете, что на прилагательные не ставится ударение, а если это сопоставление... Тогда другое дело. Но неужели же нужно ставить по ударению на каждом из них что милый, что хороший, что славный и прочее почти одно и то же с одними и теми же признаками? Но, к счастью, благодаря законам речи вы однажды и навсегда знаете, что такие прилагательные с общими признаками не принимают ударений. Благодаря этим сведениям вы без колебания снимаете ударение со всех прилагательных и только последнее из них сливается с ударным существительным, благодаря чему получается Чудесный человек. После этого вы идете дальше. Вот новая группа прилагательных. Добрая, красивая, молодая, талантливая, умная женщина. Во всех этих прилагательных не один общий, а все разные признаки. Но вы знаете, что такие прилагательные без общих признаков обязательно принимают ударение на каждом из них, и потому вы, не задумываясь, ставите их, но так, чтобы они не убили главного ударного существительного. Умная женщина. Вот Петр Петрович Петров... Иван Иванович Иванов. Вот год число, 15 июля 1908 года. Вот адрес. Тула, Московская улица, дом номер 20. Все это групповые наименования, которые требуют ударения лишь на последнем слове, то есть на Иванов, Петров, 1908 года. Номер 20. Вот сопоставление. Выделяйте их всем, чем можете, и в том числе ударением. Разобравшись в больших группах, становится легче ориентироваться в отдельных ударных словах. Вот два существительных. Вы знаете, что обязательное ударение принимает то из них, которое стоит в родительном падеже, потому что родительный падеж сильнее того слова, которое он определяет. Например, книга брата, дом отца, волны ледяные пантийских вод. Не задумываясь, ставьте ударение на существительном, в родительном падеже и идите дальше. Вот два повторных слова при возрастающей энергии. Смело ставьте ударение на втором из них, именно потому что речь идет о приливе энергии, совершенно так же, как и в фразе «вперед, вперед» несутся в пропантиду и в гелеспонд. Если бы, напротив, был отлив энергии, тогда вы поставили бы ударение на первом из повторяемых слов, и это передавало бы деградацию, как в стихе «Мечты, мечты, где ваша сладость?» Смотрите, какое количество слов и ударений уже распределено по местам одними правилами законов речи, продолжал объяснять Торцов. Остальных ударных слов, оставшихся неразобранными, окажется немного, и в них ориентироваться будет нетрудно, тем более что вам помогут в этой работе как подтекст с его многочисленными внутренними линиями, из которых он сплетен, так точно и сквозное действие, и сверхзадачи, которые все время руководят артистом. После этого вам останется только координировать между собой все намеченные ударения. Одни подать сильнее, другие стушевать. Это трудная и важная работа, о которой мы будем говорить подробно на следующем уроке. На сегодняшнем уроке Аркадий Николаевич говорил, как обещал, о координации многих ударений в отдельных фразах и в целой группе их. Предложение с одним ударным словом наиболее понятны и просто, объяснил Аркадий Николаевич. Например, «Хорошо знакомый вам человек пришел сюда». Акцентируйте в этой фразе любое слово, и смысл будет каждый раз по-новому понятен. Попробуйте поставить в том же предложении не одно, а два ударения, хотя бы, например, на словах «знакомый сюда». Станет труднее не только оправдывать, но и произносить ту же фразу. Почему? Да потому что в нее вкладывается новое значение. Во-первых, что не кто-нибудь, а именно знакомый человек пришел. Во-вторых, что он пришел не куда-нибудь, а именно сюда. Поставьте третье ударение на слове «пришел», и фраза станет еще сложнее для оправдания и для речевой передачи, потому что к прежнему ее содержанию прибавляется новый факт, А именно, что «хорошо знакомый человек не приехал, а пришел на собственных ногах». Теперь представьте себе очень длинную фразу со всеми ударными, но внутренне неоправданными словами. Про нее можно только сказать, что предложение со всеми ударными словами ничего не означает. Однако бывают случаи, когда надо оправдывать предложение со всеми ударными словами, вносящими новое содержание. Такие фразы легче разделить на много самостоятельных предложений, чем в одном выразить «все». Вот, например, Аркадий Николаевич вынул из кармана записку. «Я прочту вам тираду из шекспировского «Антония и Клеопатры». «Сердца, языки, фигуры, писатели, барды, поэты не могут понять, высказать, отлить, описать, воспеть, исчислить его любовь к Антонию». Знаменитый ученый Джеванс, читал дальше Торцов, говорит, что Шекспир соединил в этой фразе шесть подлежащих и шесть сказуемых так, что, строго говоря, в ней шесть раз по шести или тридцать шесть предложений. «Кто из вас возьмется прочесть эту тираду так, чтобы выделить в ней 36 предложений?» — обратился он к нам. Ученики молчали. «Вы правы. Я тоже не взялся бы выполнить задачи, поставленные Джевенсом. У меня не хватило бы для этого речевой техники». Но теперь дело не в самой задаче, не она интересует нас, а лишь технические приемы выделения и координации многих ударений в одном предложении. Как выделить в длинной тираде одно самое главное и ряд менее важных слов, необходимых для смысла? Для этого нужен целый комплекс ударений – сильных, средних, слабых. Подобно тому, как в живописи существуют сильные и слабые полутона, четверти тона красок или светотени, так точно и в области речи. Существуют целые гаммы разных степеней силы и акцентуаций. Все их надо сочетать между собой, скомбинировать, скоординировать. Но так, чтобы малые ударения не ослабляли, а напротив, сильнее выделяли главное слово. Чтобы они не конкурировали с ним, а делали одно общее дело – построению передачи трудной фразы. Нужна перспектива в отдельных предложениях и во всей речи. Вы знаете, как в живописи передают глубину картины, то есть ее третье измерение – Оно не существует в действительности, в плоской раме с натянутым холстом, на котором пишет художник свое произведение. Но живопись создает иллюзию многих планов. Они точно уходят внутрь, в глубину самого холста, а первый план точно вылезает из рамы и холста вперед на смотрящего. У нас в речи существуют такие же планы, которые дают перспективу фразе. Наиболее важное слово ярче всех выделяется и выносится на самый первый звуковой план. Менее важные слова создают целые ряды более глубоких планов. Эта перспектива в речи создается в большей мере с помощью ударений разной силы, которые строго координируются между собой. В этой работе важна не только самая сила, но и качество ударения. Так, например, важно, падает ли оно сверху вниз или, наоборот, направляется снизу вверх. Ложится ли оно тяжело, грузно или слетает сверху легко и вонзается остро, твердый ли удар или мягкий, грубый или едва ощутимый, падает ли он сразу и тотчас снимается или же сравнительно долго держится. Кроме того, существуют, так сказать, мужские и женские ударения. Первые из них – мужские ударения. Определены, закончены и резки, как удар молота о наковальню. Такие удары сразу обрываются и не имеют продолжения. Другой род акцентов – женский, не менее определенный, но он не оканчивается сразу, а имеет продолжение – Для образца иллюстрации их допустим, что по тем или иным причинам надо после резкого удара молота А наковальню тотчас же протащить молот назад к себе Хотя бы для того, чтобы было легче снова его поднять Вот такой определенный удар с его продолжением мы будем называть женским ударением или акцентуацией Или вот другой пример в области речи и движения Когда разгневанный хозяин выгоняет нежелательного гостя, он кричит ему «Вон!» и энергичным жестом руки и пальца указывает на дверь. Он прибегает в речи и в движении к мужскому ударению. Если же деликатному человеку приходится делать то же, то его изгоняющий возглас «Вон!» и жест решительный и определенный лишь в первую секунду, но тотчас же после голос сползает вниз. Движение оттягивается, и тем смягчается резкость первого момента. Этот удар с продолжением и оттяжкой женской акцентуации. Кроме ударения можно выделить и координировать слова с помощью другого элемента речи – интонаций. Ее фигуры и рисунки придают выделяемому слову большую выразительность и тем усиливают его. Можно соединять интонацию с ударением. В этом случае последнее окрашивается самыми разнообразными оттенками чувства. То лаской, как мы это делали со словом «человек», то злобой, то иронией, то презрением, то уважением и так далее. Кроме звукового ударения с интонацией, существуют еще разные способы выделения слова. Например, можно ставить его между двумя паузами. При этом для большего усиления выделяемого слова можно превращать одну или обе паузы психологические. Можно также выделять главное слово снятием ударений со всех неглавных. Тогда по сравнению с ними нетронутое выделяемое слово станет сильным. Здравствуйте. Сегодня Аркадий Николаевич продолжал объяснять то, что не успел досказать на прошлом уроке. Он говорил, в первую очередь нужно выбрать среди всей фразы одно самое важное слово и выделить его ударением. После этого следует сделать то же самое с менее важными, но все-таки выделяемыми словами. Что же касается неглавных, выделяемых второстепенных слов, которые нужны только для общего смысла, то их надо отодвинуть на задний план и стушевать. Между всеми этими выделяемыми и невыделяемыми словами надо найти соотношение, градацию силы, качество ударения и создать из них звуковые планы и перспективу, дающие движение и жизнь фразе. Вот это гармонически урегулированное соотношение степеней силы ударений, выделяемых отдельных слов, мы и имеем в виду, когда говорим о координации. Так создается гармоническая форма, красивая архитектура фразы. Подумав немного, Аркадий Николаевич продолжал. Подобно тому, как из слов складываются предложения, так и из предложений образуются целые мысли, рассказы, монологи. В них выделяются не только слова в предложении, а целые предложения в большом рассказе или монологе. Все то, что было сказано по поводу акцентуации и координации ударных слов в предложении, относится теперь к процессу выделения отдельных предложений в целом рассказе или монологе. Это достигается теми же приемами, что и акцентуация отдельных слов. Можно выделять наиболее важное предложение ударным способом, произнося важную фразу более акцентированно по сравнению с другими второстепенными предложениями. При этом ударение на главном слове в выделяемой фразе должно быть сильнее, чем в остальных невыделяемых предложениях. Можно выделять ударную фразу постановкой ее между паузами. Можно достигать того же с помощью интонации, повышая или понижая звуковую тональность выделяемой фразы, или вводя более яркий фонетический рисунок интонации, по-новому окрашивающий ударное предложение. Можно изменять темп и ритм выделяемой фразы по сравнению со всеми другими частями монолога или рассказа. Наконец, можно оставлять выделяемые предложения в обычной силе и краске, но затушевывать всю остальную часть рассказа или монолога, ослабляя их ударные моменты. Не мое дело передавать вам все возможности и тонкости выделения слов и целых предложений, я могу только уверить вас, что эти возможности, так точно как и приемы пользования ими, многочисленны. С их помощью можно создавать самые сложные координации всевозможных ударений и выделения слов и целых предложений. Так образуются разные планы и их перспективы в речи. Если они тянутся по направлению к сверхзадаче произведения, по линии подтекста и сквозного действия, то их значение в речи становится исключительным по своей важности, потому что они помогают выполнению самого главного, основного в нашем искусстве. Создание жизни человеческого духа, роли и пьесы. От опыта, знания, вкуса, чутья и таланта зависит та или иная степень пользования всеми этими речевыми возможностями. Те из артистов, которые хорошо чувствуют слово и свой родной язык, виртуозно владеют приемами координации, создания перспективы и ее планов в речи. Эти процессы совершаются ими почти интуитивно, подсознательно. У людей менее талантливых эти процессы выполняются более сознательно и требуют большого знания, изучения своего языка, законов речи, требуют опыта, практики и искусства. Чем многочисленнее средства и возможности в распоряжении артиста тем речь его живее, сильнее, выразительнее и неотразимее. Учитесь же пользоваться всеми законами и приемами словесного общения. И в частности, координацией, созданием планов и перспективы речи. Сегодня я опять читал монолог от Элла. Работа не прошла бесследно, одобрил меня Аркадий Николаевич. В отдельности все хорошо, местами даже сильно. Но в целом речь топчется на месте и не развивается. Два такта вперед, два назад, и так все время. От постоянного повторения одних и тех же фонетических фигур последние становились вы как однообразный и крикливый рисунок обоев. Надо иначе пользоваться на сцене данными вам выразительными возможностями. Не просто как Бог на душу положит, а с известным расчетом. Вместо объяснения своей мысли я лучше сам прочту монолог, но совсем не для того, чтобы показывать свое искусство. а только для того, чтобы при произнесении текста попутно все время объяснять вам секреты речевой техники, так точно как и разные расчеты соображения артиста, касающиеся сценического воздействия на себя самого и на партнера. «Я начинаю с выяснения стоящей передо мной задачи», — говорил Аркадий Николаевич, обращаясь к Шустову. «Она в том, чтобы заставить вас, исполнителю роли Яга, почувствовать и поверить стихийному стремлению Мавра к ужасной мести». Для этой цели, согласно требованию Шекспира, я буду сопоставлять яркую картину несущихся вперед и вперед водяных громад пантийских вод с душевной бурей ревнивца. Чтобы добиться этого, лучше всего заразить вас своими внутренними видениями. Это трудная, но доступная задача, тем более что у меня заготовлен для нее достаточно яркий, возбуждающий, зрительный и иной материал. После небольшой подготовки Аркадий Николаевич вонзился глазами в пашу, точно перед ним стояла сама изменница Десдемона. «Как волны ледяных Пантийских вод», — прочел он негромко, сравнительно спокойно и тут же пояснил вулканически: «Не даю сразу всего, что есть внутри, даю меньше того, что могу». «Надо беречь и накоплять эмоцию, фраза непонятна. Это мешает чувствовать и видеть то, что она рисует, поэтому мысленно для себя заканчиваю ее. Как волны ледяные Пантийских вод несутся в пропантиду и в Гелиспонт, страхую себя от торопливости после слов «вод», Делаю звуковой загиб, пока ничтожный, на секунду, терцию, не больше. При следующих загибах запятой, впереди их будет много, начну сильнее повышать голос, пока не дойду до самой высокой ноты. По вертикали, отнюдь не по горизонтали, без вольтажа. Не просто, а с рисунком. Взбираться надо не сразу, постепенно. Слежу, чтобы второй такт был сильнее первого, третий сильнее второго, четвертый сильнее третьего, не кричать. Громкость не сила, сила в повышении. В течение неудержимом. несутся в пропантиду в Гелиспонт. Однако, если каждый такт поднимать на терцию, то для сорока слов фразы потребуется диапазон в три октавы. Его нет. Потом опять четыре ноты вверх и две оттяжка вниз. Пять нот вверх две оттяжка. И того только терция. А впечатление как от квинты. Потом опять четыре ноты вверх и две оттяжка вниз. И того только две ноты повышения, а впечатление четырех. И так все время. При такой экономии диапазона хватит на все 40 слов. Такая экономия – экономия. Не только в эмоции, но и в регистре. И дальше, если б не хватило нот для повышения, усиленное вычерчивание загибов со смыкованием. Это дает впечатление усиления. Однако загиб сделан. Вы ждете, не торопите. Ничто не мешает ввести психологическую паузу в добавление к логической. Загиб – Дразнит любопытство. Психологическая пауза, творческую природу, интуицию и воображение, и подсознание. Остановка дает время мне и вам разглядеть владения, досказать да их действиям, мимикой, лучи спусканием. Это не ослабит, напротив. Активная пауза усилит, возбудит меня и вас. Как бы не уйти в голую технику, буду думать только о задаче. Чтобы это бы то ни стало заставить вас увидеть то, что вижу сам, внутри. Буду активен, нужно продуктивно действовать. Но нельзя перетягивать остановку дальше. Не ведая обратного отлива, несутся в пропандиду и в гелеспонд. Почему глаза сильнее раскрываются? Энергичнее излучают? И руки медленно величаво тянутся вперед. И все тело, и весь я тоже. В темпе и ритме тяжелой перекатывающейся волны. Вы думаете, это расчет, актерский эффект? Нет, уверяю вас, это делается само. Я осознал эту игру потом, когда она уже была окончена. Кто же это делает? Интуиция? Подсознание? Сама творческая природа? Может быть. Знаю только, что психологическая пауза помогла этому. Создает настроение. Дразнит эмоцию. Заманивает ее в работу. Подсознание тоже помогает. Сделал я это сознательно, с актерским расчетом, вы бы приняли за наигрыш. Но сделала сама природа. И всему веришь, потому что естественно, потому что правда. Вперед, вперед, несутся в Пропантиду и в гелеспонд. Опять постфактум понял, что во мне создалось что-то зловещее. Сам не знаю, чего и в чем, это хорошо, это мне нравится. Задерживаю психологическую паузу. не все выразил, как задержка дразнит и разжигает. И пауза стала действеннее. Опять дразню природу, завлекаю в работу подсознание. Есть много манков для этого». «Подхожу к высокой ноте. Гелеспонд!» «Скажу и потом опущу звук. Для нового, последнего разбега. Так замыслы мои коварные неистово помчатся, и уж назад не вступят никогда, и к прошлому они не воротятся, а будут все нестись неудержимо!» «Сильнее вычерчиваю загиб. Это самая высокая нота всего монолога. А будут все нестись неудержимо!» «Боюсь сложного пафоса. Сильнее держусь задачи». Внедряю свои видения, интуиция, подсознание, природа. Делайте, что хотите. Полная свобода. А я сдерживаю. Дразню паузами. Чем больше сдерживаешь, тем больше дразнит. Пришел момент, ничего не жалеть. Мобилизация всех выразительных средств. Все на помощь. И темп, и ритм, и... Страшно сказать. Даже громкость. Не крик. Только на два последних слова фразы. Нестись неудержимо и... Последнее завершение. Финальное. пока не поглотятся диким воплем. Задерживаю темп для большей значительности и ставлю точку. Понимаете ли вы, что это значит? Точка в трагическом монологе. Это конец. Это смерть. Хотите почувствовать, о чем я говорю? Вскарабкайтесь на самую высокую скалу над бездонным обрывом. Возьмите тяжелый камень и... шваркните его вниз на самое дно. Вы услышите, почувствуете, как камень разлетится в мелкие куски, в песок. Нужно такое же падение, голосовое, с самой высокой ноты, на самое дно тасситуры. Природа точки требует этого. Вот так. «Как?» — воскликнул я. «В такие моменты артисты живут какими-то техническими и профессиональными расчетами?» «А вдохновение?» «Я убит и обижен». «Да». Одной половиной своей души артист весь уходит в сверхзадачу, в сквозное действие, в подтекст, в видение, в линии элементов, самочувствия, а другой артист живет психотехникой. Приблизительно так, как я вам это сейчас демонстрировал. Направшись храбрости, я хотел высказать Аркадию Николаевичу все, чем жил эти дни после его последнего урока. «Поздно», — остановил он меня и, обратившись к ученикам, объявил. «Моя миссия в области речи кончена». Я вас ничему не научил, так как и не собирался этого делать. Но я подвел вас к сознательному изучению нового и очень важного предмета. Я дал вам понять на маленькой практике, сколько технических приемов голосовой разработки, звуковых красок, интонаций, всевозможных фонетических рисунков, всякого рода ударений, логических и психологических пауз и прочее-прочее надо иметь – И вырабатывать в себе артистом, чтобы ответить на требования, которые предъявляет наше искусство к слову и речи. Я все сказал, что мог. Остальное лучше меня доскажет да вам Владимир Петрович Сеченов, ваш будущий преподаватель законов речи по выразительному слову. Аркадий Николаевич представил нам его после того, как тот появился из темноты зала. Потом он сказал ему несколько милых приветственных слов и объявил, что после небольшого перерыва Владимир Петрович даст свой первый урок». Аркадий Николаевич начал уже поворачиваться, чтобы уходить, но я задержал его. «Не уходите, умоляю вас! Не оставляйте нас в такую минуту, не досказав самого главного!» «Паша поддержал меня!» Аркадий Николаевич смутился, покраснел, отвел нас обоих в сторону, сделал нам выговор за бестактность по отношению к новому преподавателю и, наконец, спросил. «В чем дело? Что случилось?» «Это ужасно. Я разучился говорить, захлебываясь в словах, изливал я ему душу. Я старательно ввожу при чтении и речи все, что узнал от вас, но в конце концов путаюсь и не могу связать двух слов». Я ставлю ударение, оно точно насмех мне не становится туда, где нужно, по правилам, а отскакивает. Я добиваюсь обязательных интонаций, требуемых знаками препинания, а мой голос выворачивает такие фонетические фигуры, которые меня всего самого приводят в полное недоумение. Стоит мне начать говорить какую-нибудь мысль, и я перестаю думать о ней, так как поглощен законами речи, и ищу по всей фразе, куда бы их применить. В конце концов, от всей этой работы у меня точно вывихиваются мозги и делается головокружение». — Все это происходит от нетерпения, — говорил мне Аркадий Николаевич. — Нельзя так торопиться. Надо идти по программе. Чтобы успокоить вас двоих, мне пришлось бы нарушать последовательность, забегать вперед. Это спутает всех остальных учеников, которые ни на что не жалуются и не торопятся, как вы. Подумав немного, Торцов велел нам прийти к нему на дом сегодня в девять часов вечера. После этого он ушел, и начался урок Владимира Петровича. Если ли смысл стенографировать то, что уже напечатано в книге выразительное слово? И легче купить ее. Я решил не записывать уроков Сеченова.